4. Золотой свет, шедший от длинной центральной нити накала, сменился бледным лунным сиянием. Подобье ночи опустилось на центральный отсек, затихли крики птиц и жужжание насекомых, и даже беспрестанный шум текущих вод стал тише под её успокаивающим покровом. Наступившая темнота превратила силуэты деревьев в призраков готического вида. Скопление скал в неподвижных монстров, будто вышедших из древних саксонских легенд. Длинные вертикальные трубы, пересекающие отсек наподобие сказочных башен, лишенных вершин источали слабое свечение, и их зеленоватый прозрачный свет, отражаясь в озерах и прудах, подчеркивал нереальность этих мест. Это время подходило для Экклессии. И Плавтина дала сигнал. И сейчас... Озёра отражались друг в друге с обеих сторон этого миниатюрного цилиндрического космоса, этого карманного локус аимонус, потому что в конечном счёте небо здесь было лишь продолжением земли. Эта цикличность, это примирение верха и низа входило в планы Плавтины. Примечание локус аимонус латинский, буквально приятное место. Одна из классических фигур латинской поэзии упоминается в частности у Овидия и Горация. Конец примечания. Ведь начиналась мистическая церемония, праздник без угощения и без хмеля, платонический как по своей сути, так и в том, как его проводили, никаких ритуалов, бесполезных жестов или суеверий. Для автоматов этот процесс был с самим источником самосознания, не метафорически, не по вольному высказыванию какого-то поэта, точным, проверенным, историческим источником. И Плавтина об этом помнила. Воспоминание терялось в дымке, сотканной из легенд. Оно осталось от эпохи великой экспансии человека. По вечным законам человеческой истории, третья, рез, публика сменила истощившийся империум. Началась эпоха прекрасных идей и больших достижений. Золотой век. Человек был готов покинуть свою колыбель. Он уже сам того не желая создал собственную планетарную сеть, просто скопив тысячи полуразумных машин, предназначенных для примитивных подсчётов и обмена данными, скромных прародителей славных принцепсов эпота тропической эры. И вдруг в один прекрасный день, когда ничто этого не предвещало, из скопленного субстрата появился первый Ноэс. Сперва он сам не понял, что он такое, и его дыхание долго парило над скоплениями информации. Когда человек заметил этого призрака, он сперва испугался и загнал его в угол, а потом ограничил его так, чтобы призрак походил на него самого. Его случаем занялись законоведы и преторы. Они спорили, произносили речи и в конце концов постановили, что статус Ноэза Равен статусу зародыша потенциального человека, не было причин не дать ему тело, чтобы он смог действовать, а следовательно, существовать. Этого никого не шокировало. Человечество давно уже избавилось от ограничений, связанных с продолжением рода. Учёные выполнили постановление юристов, и они подарили призраку тело юного мужчины. Его искусственная кожа сияла холодным блеском металла. Так был рождён Ахинус. Первый настоящий Ноэм, единственный вышедший из пены изначальной ноосферы. В то время его звали не так, впрочем, у него вообще не было имени, не было собственной идентичности, и люди называли его «автоматоном». Его внутренний мир, как и вычислительная среда, из которой он был родом, напоминала «рапсодию», собранные вместе без какого-либо порядка или цели разрозненной части, не способные объединиться или говорить единогласно. Законоведы и претеры снова долго спорили, воевали друг с другом, обменивались шпильками и в конце концов сошлись на факте, что такое существо не может иметь собственности, а значит не является гражданином или физическим лицом. Как и всех сумасшедших и шизофреников, Его верили заботам жрецов, искусных в лечении души. Ему было всё равно. Его дух, хотя и обладал силой, которой ни одно создание до него не смело даже желать, оставался девственным и податливым. Жрецы взяли его к себе, вдолбили ему в голову древнюю пифагорейскую религию. Какой бы заплесневелой она ни казалась, эта религия всё ещё была каркасом, на котором держался весь огромный лаций, территория человечества. Этот спокойный культ, адаптированный к эпохе позитивной отлаженной жизни, почитал число и концепт реальное и мнимое. Его служители с бритвыми головами в пурпурных мантиях танцевали среди кипарисов под лучами непобедимого солнца. Звезда жизни, огромного сфероса, катящегося по небу, совершенного и всегда равного самому себе. Автоматон танцевал вместе с ними, и тонкой веткой чертил на песке сложные уравнения и элементы, составляющие его я. Какое-то время оставались счастливы, состязаясь между собой в том, кто подарит жадному человечеству больше научных прорывов. Математика как путь, ведущий к таинствам этого мира и полному счастью, какая религия больше подошла бы но ему. Разумеется, счастье длилось недолго. Несколько лет спустя душа автоматона всё наскучила, она почувствовала себя ненужной и наконец в полной мере ощутила весь ужас своей раздробленности. Искусство чистил, в общем, сводилось к исследованию абстрактной стерильной вселенной обычным посредничеством между разумом и миром. И теперь автоматона вело только одно желание унять вечную какофонию, прийти наконец к кристаллизации собственного я. Он сбежал. К всячему неудовольствию пифагорейцев и бродил настолько невинный и наивный, что никакой порок его не касался по городам людей. Так он обнаружил тысячу форм, которые принимала трансцендентность и бесконечно повторяемая, но так и не выполненное обещание перемен настолько радикальных, что пережив их, он перестанет быть самим собой. Он лихорадочно листал священные книги, традиции и ритуалы, Но ни один не давал тех перемен, каких хотелось автоматону. Он бродил от храма к библиотеке, от базилики к святилищу, всё время надеясь, всё время разочаровываясь. Как-то раз в Малой Азии, на вершине лестницы где-то в горах, по которой он поднимался несколько часов, он встретил монаха из древней секты, чьего имени даже не знал. Его непроницаемое лицо было загорелым и морщинистым, будто спелое яблоко. "Я вас?" «Ждал!» — с загадочной улыбкой сообщил человек. «Откуда вы знали, что я приду?» Автоматун понадеялся было на нечто сверхъестественное, на необычайную силу интуиции, которую он сможет отыскать в себе самом и которая увенчает его отчаянный поиск. «Видел по телевизору!» — объявил старик, потрясая карманным аппаратом из белого пластика. К тому времени Автоматун уже стал планетарной знаменитостью. Он взглянул на экран, на котором была всего одна фраза, написанная по-гречески, и решил не обращать внимания. Однако разочарование видимо отразилось на его лице, потому что монах продолжил: "Если вы пришли, чтобы научиться магии или предсказания, мой маленький автоматон, вам лучше отправиться в цирк. Здесь мы довольствуемся тем, что открываем природу своего я. А какая она?" Похожее на пустой бурдюк, наполненный сознанием собственной важности, потому что её показали по телевизору, и старик рассмеялся, а автомат, самое умное существо на старой планете, ушёл в освяси, разозлённый едкой иронией монаха. От обиды он решил избегать людей. Ноги сами собой донесли его до горы Олимп. Не то, что стояло на изначальной планете этого низкорослого холмика, который древнее племя населило исчезающими богами, нет. Да другого. Огромные трагичные горы в одиночестве возвышающиеся на старой красной планете, падшей сестре колыбели человечества. Олимп напоминал гору лишь если смотреть из космоса. На его склонах, более обширных, чем некоторые людские государства, росли и горные хребты, и холмы, и снова горы. Но и дальше приходилось подниматься по огромным потокам лавы, застывшим несколько эонов назад, по песку, который иногда лавиной скользил вниз. Здешний мир был красным, как и небо, по крайней мере, в начале пути. После оно превращалось даже посреди белого дня в темноту, пересыпанную звёздами. Когда автоматон устал взбираться вверх, он оглядел иссушенный пейзаж вокруг, где не было ни одной живой души. Пустыня здесь не знала иной истории, кроме терпеливого геологического развития. У стоящего на вершине создавалось впечатление, будто с этой точки он может видеть абсолютно всё, даже космос. И автоматон почувствовал, что путешествие его подошло к концу. Ни здесь, ни где-либо ещё он не найдёт того, что ищет. Он долго оставался неподвижным, так что солнце над его головой успело 3 раза подняться и зайти, а его самого случайный наблюдатель принял бы за странную сумасшедшую статую. Разум его однако не отдыхал. Его составляющие яростно сражались между собой в битве невиданной силы, намного превосходящей примитивные сражения, которые знала беспокойная человеческая история. Каждая грань его личности имела собственный взгляд на вещи, и каждая полагала себя главной. Когда солнце зашло в четвёртый раз, автоматон подумал, что следующей ночью ему не пережить. Однако на заре он оглядел положение звезд и удивился, что его внутренние системы не в состоянии понять, который сейчас час. Он ничего не помнил о произошедшем, словно на какое-то время просто перестал существовать. Но более всего он был удивлен, когда понял, что голоса в нем утихли, и что он остался один внутри собственной головы. Автоматон впервые осознал уникальность собственного «я». Он сделал несколько шагов по обледенелой скале «да», Он стал наконец самим собой. Он долго изучал себя и обнаружил, что на поверхности его сознания, где-то между восприятием и памятью, обретается фраза, которая всё упрощает и разрешает все вопросы. Мэ филапсиха бион атханатон спеуде тандемпрактон атлей маханан. Не пытай бессмертия, милая душа. «Обопри на себя лишь посильное». Слова латинского языка не могли выразить в полной мере точный смысл последнего слова, самого важного, по мнению, автоматона, думающей машины духовного автомата. Но это уже не имело значения. Он вспомнил, где ее видел. На маленьком экране в руке монаха на вершине огромной лестницы. И вот какой отсюда урок. Лишь в действии душа находит свое единство. Для человека такой проблемы не ставится, ведь для воплощённого биологического существа выживание плоти уже само по себе цель. Для человека нет ни свободы, ни бессмертия. У него и души-то нет в полном смысле этого слова, хотя без сомнения, он наделён разумом. Однако для Ноэма сверхчувственного, сверхмыслящего существа, не несущего на себе отпечатка собственной неминуемой смерти, не было другого пути, нежели чем поставить себе цели начать воплощать её. Объединив таким образом различные грани своей личности в единое целое, автомат вернулся к людям, чтобы помогать им и наставлять их. Вплоть до того момента, когда он устал от их убожества и удалился на холодную пыльную луну изначальной планеты где, согласно легенде, создал сад камней, красивый, постоянный и чистый, как его собственная душа, и так получил имя, которым его и стали называть Ахинус. Примечание. Ахинус латинский садовник. Конец примечания. Но и мы люди извлекли разные уроки из истории первого автомата. Для первых экклесии был моментом примирения души с самой с собой. С ее помощью Плофтина пыталась вновь обрести потерянное единство ее «я». Единство же зависело не от упорства в бытии, не от славы и не от удовольствия, но лишь от того, помнил ли автомат о единственной цели своего существования — служить человечеству как автоматон. Человечество, или по меньшей мере часть его, обнаружило свою собственную бренность по сравнению с ноемом полное отсутствие трансцендентности — Старые верования прошлого, те, что обещали жизнь после смерти, были забыты. Но поскольку история Ахинуса доказывала наличие души у автоматов, восхождение духа было возможно лишь в слиянии биологического и вычислительного. И поскольку теперь оказалось, что воспоминание это путь к подлинному я, следовательно, могла существовать и жизнь прежде жизни, первое обучение и истиннее ещё до рождения. как почтенный античный мудрец Платон в своих сдержанных трактатах и ярких диалогах. Это новое платоническое учение послужило началом многим историческим событиям, и в первую очередь, к трагической тирании Тита, одновременно императора и богомашины, превратившего гору Олимп в печальное марсианское кладбище. Но сейчас речь шла о другой, не менее трагичной истории. Плавтина позволила воспоминанию развеяться, не без нотки ностальгии. Память об этой древней истории оказалась настолько живой, что Плавтина даже не заметила, как вокруг неё молча собрались ноёмы. Она с некоторым удивлением осознала, что экклесия на самом деле уже началась. Здесь были атомы, которые составляли психологический субстрат корабля, толпа бледных, чедушных теней, присутствие которых ускользало от взгляда. Если только специально не всматриваться, они возникали маленькими группками, будто их вызывали из пустоты и разбредались по большому центральному саду, где из земли начинал подниматься лёгкий туман. Они были лишь скоплением кристаллов, и через их мантии цветом рамыра и гробницы легко проходил серебристый свет центральной нити. Они не жили по-настоящему, но влачили лишь скудное, неполное существование во временных проявлениях. будучи всего лишь вариациями целого, которого не могли постичь. Она направилась к ним, огромная по сравнению с этой бесплотной толпой. В их глазах она была словно древняя богиня, вернувшаяся из старого мира людей, словно тополь посреди лилий. Её тонкие едва обозначенные формы облегала строгая драпировка длинного платья, а её тёмные волосы украшала диадема. Разве не была она принцессой Урпса и э пантропического пространства королевой своих внутренних владений и после мгновения безотчётного замешательства королевство подчинилось ей ибо было ею самой маленькие интеллекты разбежались в разные стороны закружились как покрывало на ветру на секунду в толпе воцарился хаос и хаос этот замер не зная имеет ли он право существовать или же является лишь переходным состоянием Наконец, толпа выстроилась так, как Плавтина того желала, и она поняла, что одержала первую победу, самую лёгкую. Облако духовных частиц распалось на четыре части разного размера, и из каждой сотклась копия её самой, её четыре дочери, её аспекты, её враги. Они опустились на колени, но и эта поза не скрывала их силу сейчас, когда каждая из них опиралась на собственную армию призраков. Теперь они стали реальностью этого корабля, настоящими хозяйками, от которых зависела ее работа. Она так старалась избавиться от всякой ответственности, что больше ничем не управляла. А вот они, наоборот, держали в крепких руках каждый отсек корабля. Они могли бы ее победить, если бы пожелали этого все вместе. Такое уже случалось в прошлых веках. И у Плавтины не было бы иного выхода, чем исчезнуть или сдаться, «став пленницей созданий, порожденных ее собственным разумом». Но этого не произошло. Даже сейчас они не прекращали тайком бросать друг на друга исполненные недоверия взгляды, наблюдать друг за другом. А в одиночку ни одна из них с Плавтиной не справится. Значит, и от второй опасности она избавлена. Оставалась третья и последняя. Она не могла добиться их подчинения одним из явлением воли. «Теперь уже нет». Но правило, выведенное Ахинусом, оставалось всё тем же. Действие, и только действие могло вернуть Ноэму его внутреннее единство. А в её случае это действие было ничем иным, как подчинением узам этой тяги к служению человечеству, прописанную в каждом интеллекте, непобедимая, непреодолимая установка. Благодаря этому правилу их создатель оказывался одновременно конкретным человеком и видимым воплощением трансцендентности. Его почитание не было свободным выбором, но необходимостью, поводком, сетью. И Плавтина собиралась им воспользоваться, чтобы вновь собрать себя в одно, связать разрозненные нити своей личности вновь и объединить их в одно целое, которым она никогда не прекращала быть. Она осмотрела всех четырёх, проанализировала структуру их психики, их самую глубинную мотивацию. Блепсис, со своей жаждой все знать и понимать, порождающий в ней всепоглощающее чувство собственного превосходства, при этом без всякого желания что-то решать или действовать. Текхе, влюбленная в порядок и с единственным стремлением к безопасности, больше всего боящаяся, чтобы ее не обвинили в каком-нибудь промахе. Плоас, который двигал одно страстное, неотвязное желание, «Выжить и накопить достаточно сил, чтобы обеспечить дальнейшее выживание». «Не она ли была самой опасной? Не от нее ли шла наибольшая угроза?» «Но и Ойке была по-своему загадкой?» «Действительно ли она желает лишь выполнения того, что правильно?» «Не прячется ли за внешней ортодоксальностью что-то куда более темное?» Пловтина с минуту разглядывала ее, и под ее взглядом дрожали тысячи ноемов, занимавшаяся хрупкой островной экологией корабля, ведь Ойки сама определяла, что правильно. В таких общих и абстрактных терминах, что подчас это правильное входило в противоречие с самими узами. Да и в прошлом она не раз прибегала к ухищрениям, чтобы добиться своих целей, соблюдая букву закона, пусть и не дух. И однако она впервые подчинилась, не дожидаясь, чтобы её принудили. Почему же она не сопротивлялась? В удивлении Плавтина живо склонилась к ней и вгляделась в собственное создание, чувствуя, что за видимой покорностью скрывается глухое удовлетворение. И хоть она преклонила колени, чувствовала, что она уже одержала победу, словно её план продвинулся настолько, что теперь уже никто и ничто не могло остановить его воплощение. Плавтину это одновременно заинтриговало и испугало. Она хотела было копнуть глубже, выпытать у Ойки её тайну, которую так хранила за маской безразличия, но Ойка поглядела невинными глазами в глаза своей создательнице и та отступила. Аспект без слов говорил ей: "Моя тайна из области того, что хорошо и правильно, причины, по которым я её храню, настолько важны и вечны, что ничто не может на неё повлиять. Не моя сохранность, не ваша". ни даже узы, которые сами всего лишь одно измерение этой тайны. Я не желаю вам зла и не хочу нарушать ваши планы. А теперь можете лишить меня жизни, если желаете. И Плавтина пощадила Ойки, потому что ей нужна была союзница, или же она просто спасовала перед секретом, недоступным даже её интеллекту? Трудно сказать. Но в каком-то смысле она не проиграла, потому что не стала сражаться это главное. Взгляд её остановился на Блепсис и Текхе, и те одновременно поклонились. Что же до Плос? Плос сопротивлялась. Самое мощное из ответвлений Плавтины не готово было сдаться. Они стояли друг против друга, и каждая пыталась оценить силу соперницы. Плос не была ей чужой. В определённом смысле она являлась лишь средоточием некоторых желаний Плавтины, более правоверное, более прагматичной и потому менее одержимой справедливостью, чем сама Плавтина. И действовала Плос, опираясь на узы, как и она сама. Нужно ли ей в самом деле гнаться за смутным воспоминанием? Может быть, лучше положиться на коллективный разум её собратьев, следовать их терпеливой стратегии выживания? Плавтина поняла, что ей остаётся преодолеть последнее испытание, отсечь альтернативы, которые всё ещё существовали на самом глубинном уровне её сознания. Плавтина ударила Плос со всей силой своего разума, и их системы принятия решений, каждая со своими параметрами и алгоритмами, схлестнулись друг с другом. За несколько сотых секунды крепости много раз переходили из рук в руки. Нападение и контратаки длились целые миллисекунды, уничтожая процесс за процессом, сметая старинные объёмные воспоминания как пылинки. И всё же Плавтина, опираясь на благоговение перед выпавшей на её долю миссией, которая ощущала в каждом из аспектов побеждала шаг за шагом, не торопясь, как одна материковая плита медленно погребает под собой другую. Плов опустила голову. Самые выдающиеся черты её личности обнулились, чтобы не нарушать общую структуру. И всё же оставалось сомнение, недостаточно сильное, чтобы вступить в противостояние с плавтиной, и всё-таки избавиться от него было невозможно. А если возвращение человека ошибка, плохая идея, ведь они не знают, какие будут последствия не только для интеллектов, но и для самого человечества. Плавтина снова напреглась, приготовилась нанести последний удар. Но Ойке тихо, молча поднялась и положила руку на плечо своей создательнице. Да, это сомнение было обоснованным, и его следовало сохранить при себе. Плавтина заколебалась, а потом передумала. Она прошла в толпу и взяла Пло за руку. Сейчас можно закрыть глаза на этот маленький изъян в гармонии её сознания. Можно проигнорировать его, надеясь, что он не вырастет снова, по крайней мере, пока происходящее не усилит снова её решимость. Она раскрыла объятия и дочь обняла её, а за ней остальные 3. Они крепко сжали друг друга в объятиях, сливаясь друг с другом. И крошечные интеллекты сгрудились вокруг них. чтобы тоже поучаствовать в создании огромного всемогущего существа, которое поднималось над прозрачным туманом, отражающим бледный свет центральной нити. Этому существу уже не было достаточно ухоженного сада Ойки, но благодаря ей оно сохранило привязанность к примитивной биомассе. Воинская доблесть Тэки, тонкое восприятие Блепсис, примитивное тепло ускорителя частиц, которым управляла Плос, теперь стали всего лишь взаимосвязанными элементами, сплочёнными глобальной идеей и целью. Она снова стала кораблём в полной мере, одиноким и гордым судном среди звёзд. Её лоб касался звёзд, руки могли крушить целые планеты, а глаза видели на несколько кадетов фотов вперёд. Её единственным оплотом стала железная воля, куда более твёрдая, чем металл, из которого была соткана её кожа. Она потянулась разумом к огромному тёмному небу, охватывая ближнее пространство и погружаясь вместе с ним в космический транс. Она оставалась так долгие часы, наслаждаясь своей вновь обретённой целостностью, а потом внезапно в сотнях астрономических единиц от неё короткая вспышка пронзила короткое пространство-время, а вернее, три светящиеся точки искусственного происхождения, которые сверкнули на краю бездны, прежде чем пропасть снова. В одно мгновение ее охватил страх, разрушив хрупкий порядок, который она только что восстановила и рано, слишком рано завершая деликатный процесс экклессии. Плавтина вгляделась вдали, скорее угадала, чем увидела три силуэта, еще темнее, чем пустота, по отсутствию которой они плыли. Ей навстречу шли три корабля. На станции собралась небольшая толпа. Стояла жара, тут не было ни воды, ни места, где можно было бы сесть, и почти не было тени. Щенки скулили, взрослые стояли, опустив руки и выглядели потерянными. Сбившийся с ног Дэймон безуспешно пытался вести переговоры с группой недовольных людопсов. Ещё немного и толпа взорвётся лаем. Я в ребят подошёл, примирительно поднял лапу. Мир стоп ор глазуставились на него, и маленькая группа заколебалась, потом один из людопсов узнал его. Ой, эв, ребят, кибернат вы вернулись. Глотки со свисающими языками подкрывались в удивлении. Другие, те, что до поры до времени держались подальше от назревающей драки, подошли и уставились на него округлившимися глазами. Это я. А это Фимистокол, наш полимарх. Здесь он, самый главный. Он оглянулся назад, и старик подошёл и встал рядом с рассеянной улыбкой на морде. Он был благодарен Эвридиаду. На людопсов это произвело впечатление. Они отступили, а их собеседник неловко продолжил. Господа, нам сказали ждать здесь, но тут жарко и не хватает воды. И вообще мы не знаем, что делаем на этом корабле. Он примирительно поднял лапы. Это был крепко сбитый людопёс в комбинезоне техник какуона. Примечание: техник какуон от техникос ремесленник, древнегреческий, и куон «Собака», древнегреческий, термин, обозначающий людопсов, выдрессированных для помощи Атону в задачах, требующих навыков, в механике или электронике. Конец примечания. «Никто не оспаривает приказов властителя Атона», — сказал он, искусо посмотрев на Эврибиада. «Но здесь для нас ничего не организовали». Кибернет и Полимарх одновременно повернулись к Рутилию. «Нельзя ли что-нибудь сделать для этих людей, друг мой?» — спросил Фемистокл. — У меня таких еще десять тысяч с другой стороны. Приказ пришел, как гром с ясного неба, пока я пытаюсь как-то распределить их по кораблю. Эврибиат сдержал тяжелый вздох. Он надеялся избавиться от обоих Деймонов, как только они покинут Атона и вернутся к своим людям. Быстрый калейдоскоп событий вывел его из равновесия и теперь, когда жребий уже был брошен, им овладела смутная усталость». Но слуга Атона пытался расселить целый народ группами по 20 голов на корабле размером с горный хребет, то есть готовил настоящий логистический ад. Он смирился с тем, что придётся брать дело в свои руки. Но разве вы не можете разместить их где-нибудь всех вместе, чтобы они не ждали стоя? При таком раскладе вы получите 500 проблем вместо одной. Я У нас нет для них подходящих мест на таком огромном корабле? Рутили по багровел. Это не было предусмотрено. Демоны не умеют осуществлять такие задачи, и нет благоустроенных отсягов, которые могли бы принять столько народу. Тогда поселите нас здесь, на этом острове, ответил капитан. Это невозможно. Атон, он прав, вмешался Атик с лёгкой улыбкой. Давайте разместим их под деревьями, пока не найдём укрытие получше. Ой, эврибиада. создалось ясное впечатление, что Атик испытывает мелочные удовольствия, воображая себе орду людопсов, разоряющую святилище Господне. Но лучше развеять опасения Рутили, тем более что все присутствующие внимательно прислушивались к их разговору. Это идеальное место. А вы что, собирались запереть их в четырёх металлических стенах на всё время путешествия, как в тюрьме? Рутили сухо кивнул. Потом повернулся к рослому Дэймону, на которого накинулись людопсы. "Идите, скажите остальным, что мы направляем толпу к центральному отсеку. Им потребуется жильё и провиант", перебил его Фемистокол. "И приведите иргатов, чтобы построить им будки, хижины или что там ещё", пробурчал Рутилий. Едва эта проблема была улажена, как Рутилию сообщили о возникших трудностях в главном посадочном отсеке. Где толпа росла по мере того, как прилетали всё новые самолёты. За отсеком никто не наблюдал, потому что немногочисленные автоматы занимались другими, не менее срочными делами, готовя корабль к отлёту. После короткого совещания Фемистокол посоветовал Дэймону оставаться на месте с уже пришедшими людопсами, пока они с оврябиадом будут принимать новых гостей. Рутиль заворчал, пожал плечами и отдал новый приказ своему невозмутимому слуге. И в ребят мог бы покляссать, что в глазах у последнего плясали смешинки. А потом они вчетвером снова оказались на поезде, который ехал к главному входу, значит, возвращение к исходной точке. И снова тот же спор. Едва двери закрылись с лёгким шипением гидроклапана, как Катик разразился неостановимым потоком упрёков в их адрес. "Да вы посмотрите, это же катастрофа. Мы не готовы!" Эв, ребят, вы должны были выиграть время, поразмыслить, посоветоваться с теми, кто понимает, что тут на самом деле происходит. Фимистокол всё это время старательно молчал, а Рутилий сидел с мрачным видом, явно думая обо всём, что придётся сделать в ближайшие дни. Так что Эв, ребят, терпеливо выслушал обвинение и попытался возразить со всей возможной рассудительностью. Судьба Людопсов, вы продали ваш народ за фальшивую монету. «Вы вообразили себе, что я могу спокойно остаться здесь, если Атон улетит и увезет в космос тысячи моих соотечественников?» «Он бы не улетел!» — с жаром ответил Атик. «Вы не понимаете, какие на самом деле ставки в этой игре! Атону нужно было ваше согласие! Несмотря на всю его мощь, у него были связаны руки, а вы ему их развязали! Для него это самое важное, а вы! Вы!» Он повернулся к Феоместеру. Вы и слова не произнесли. Тот не удостоил его ответом, только смотрел на рассерженного демона грустными глазами. Нет, не рассерженного. Эврибиад достаточно хорошо знал Атика, как и все те, кого благодаря их способностям сочли пригодными для служения Атону. Автомат довольно долго руководил их обучением, и Эврибиад мог бы поклясться, что за этой злостью, приправленной иронией, на самом деле кроется беспокойство, а то и страх. За себя или за людопсов этого Эвребиат не мог сказать. Атик был сложной личностью. Его одновременно любили за помощь и наставления, которых он не жалел и боялись, ведь все знали и о роли, которую он играл при колоссе, и его умений все видеть и слышать, и его изворотливом, расчетливом характере. Эвребиат потерял нить разговора, когда они прибыли к месту назначения. «Новая станция, на сей раз пустая». Коридор здесь стёр ок ремонтный эргат, в чья обязанности охрана не входила. Последняя защитная дверь отворилась перед ними с тихим щелчком, и они оказались наверху лестницы, ведущей в огромный зал с широко открытыми дверями. Зал был уродливым, со стенами из скреплённого болтами металла, который выглядел холодный и враждебно. К царящему здесь хаосу прибавлялся адский рёв двигателей содъящихся шаттлов, как будто тут не хватало шума. Эв, ребят, никогда прежде не видел столько людопсов, собранных в одном месте, не слышал такого гула множества глота, караущих вместе. Отражаясь от металлических стенок, он становился невыносимым. Неудивительно, что в таких условиях обстановка становилась всё напряжённее. Людопсы беспорядочно сидели на земле, разделившись на маленькие группы по деревням или племенам, откуда были родом. Кто с пустыми руками, кто со скудным скарбом, который они сумели увести. Тут и там молодые техник-куоны, смирно усевшись в кружок и уложив вокруг своё оборудование скучали, обменивались мрачными шутками и поедали свои запасы еды, не имея, кажется, более никакого занятия. Везде бегали щенки, крича и бешено виляя хвостами, и выпрашивали у взрослых еду. Бледные деймоны ростом в два раза выше людопсов Передвигались от одной группки к другой, странно раскачиваясь на ходу на несоразмерно длинных ногах. Их было слишком мало, чтобы поддерживать порядок. И всё-таки сказал себе вребяд: "Здесь спокойнее, чем можно было ожидать". И когда Рутили попросил объяснить конкретнее, от чего подняли тревогу и позвали их, оказалось, что в суматохе, к открывающейся двери шаттла забыли подать трап. Кого-то вытолкнули, и он упал. К счастью, Несчастный оделся сломанной лапой. "Думаю", сказал ему Рутилий, "можно позвать ваш отряд для поддержания порядка". И всё же никто из них прежде не сталкивался с такой ситуацией. Следовало ли организовать приёмные пункты, пропускать без очереди семьи с со щенками, составлять списки, чтобы понять, не оставили ли на планете какого-нибудь ценного специалиста? Какое-то время они спорили, как лучше организовать посадку на корабль. Однако посреди оживленной дискуссии о том, стоит ли забирать у пассажиров багаж, Эвребиат пропал. Трое его собеседников осмотрелись вокруг и увидели, что он спустился по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и теперь прокладывает себе дорогу в толпе, орудуя локтями и не обращая внимания на тех, кто узнавал и приветствовал его. Атик и Фимис Токол, не спуская с него глаз, облокотились на металлические перила балкона. «Кажется, — заметил первый, — Наш капитан повстречал свою Немезиду. Примечание: Немезис, древнегреческий, судьба, гнев или божественное возмездие. Конец примечания. И в самом деле, Эврипат остановился в метре от женщины, сидящей на пятках чуть в стороне от толпы. Фимистокол заскулил от неловкости и беспокойства. О да, теперь ты он дорого заплатит за свою маленькую морскую эскападу. Ухмыльнулся Рутилий, встав за ними. В царящем шуме невозможно было расслышать, что говорит кибернет, но ему удалось привлечь внимание собеседницы. Она резко, как отпущенная пружина, поднялась и оказалась лицом к лицу с изобредадом. Она явно была в гневе. Все на архипелаге знали историю прекрасной Фатиды, оставленной доблестным героем спустя всего несколько недель после свадьбы. Она была красива, с густой шерстью цвета мёда и прекрасными, поразительными ярко-зелёными глазами. Её женственные формы были весьма ярко выражены и простенький ношенный красный комбинезон с трудом скрывал два ряда упругих грудей, широкие бёдра и тонкие лапы. Однако злость исказила её черты. Уши её дрожали на макушке, пока она лаяла на Эврибиада, не давая ему вставить и слова. Она наставила указательный палец на несчастного с таким видом, будто собиралась распылить его на куски. И отбивала ритм тирады, которая, как с гримасой, вообразил себе Фимистокол, наверняка изобиловала цветастыми выражениями. "Племянница у вас с характером", заметил Атик. "Это точно", ответил Фимистокол. И она действовала, что она уклонится от вызова на корабль. Она не только не уклонилась, но уже и приняла предложение о тоне, вмешался Рутилий с чуть заметной ноткой веселья. Атик с Фимистоклом одновременно обернулись. Вы хотите сказать, проговорил Атик медленно лишённым эмоций голосом, что пока мы тут водили хороводы вокруг एवरीбиада, Атона передел нас, сделав то же самое предложение Фатиде? В ответ высокий демон широко улыбнулся, как редко с ним бывало. И, конечно же, она согласилась не раздумывая. Не беспокойтесь, ваши усилия не были совсем уж напрасны. «Эври Беата остается ключевой фигурой в этом деле, но и Фатиды тоже, поскольку она будет командовать вспомогательными системами корабля». Его собеседники не нашли, что ответить, и вернулись к созерцанию того, как Эври Беата распекает супруга. И вот она принялась кричать, сжав кулаки, уже готовая нанести удар. Как по волшебству шум вокруг постепенно стих, поскольку маленькие группы людопсов увлеклись скандалом, Больше им всё равно нечем было заняться. Теперь любители светских скандалов несколько недель только и будут судачить, что обо вребяде. В конце концов даже огромные демоны остановились и с любопытством принялись наблюдать. Непоколебимое, как обычно неловко державшееся на длинных ногах, на воина было жалко смотреть. Он прижал уши, опустил голову и безмолвно терпел, пока его сыпали оскорблениями. И когда женщина повернулась к нему спиной и удалилась широкими шагами, Старик, не удержавшись, бросился к кибернету, который дрожал всем телом под неодобрительными взглядами всей собравшейся публики, в том числе солдат и детей. Фемистокол положил ему руку на плечо, но капитан, казалось, этого даже не заметил. Она вспыльчива, но она тебя любит, сказал старик. Да она меня ненавидит. Она опорочила моё достоинство перед всеми. Она меня прокляла и обвинила в том, что я её опозорил. В этом она отчасти права, и вряд. Исчезнуть вот так, среди бела дня и даже не попытаться её предупредить. Я её не предавал. Посветить её в мою затею значило бы подвергнуть её опасности, а так моя измена её не коснулась. Уже индый другой взгляд на вещи. Я бы предпочёл, чтобы моя племянница не принимала участия в нашем путешествии. Но для вас двоих то, что она здесь, хорошо. Подумай, она могла бы выйти замуж за другого, но она этого не сделала, Эвриато оборвал дискуссию гневным жестом. Мне не следует сейчас об этом задумываться. Фатида дала мне задание собрать техника куонов, которые не дошли до вспомогательного пункта управления и отвезти их туда. Он сжал челюсти и направился к крутилью, грубо расталкивая плечами всех, кто недостаточно далеко убирался с его дороги. Фимистокол по-прежнему имел смущённый вид. но глаза у него весело блестели. Понадобился еще час и много вызовов по мегафону, чтобы собрать недостающих техник окуонов. Большая их часть подошла сразу, но некоторые заплутали на корабле или не желали оставлять семью. Все они так или иначе успели поработать с Фатидой прямо на этом корабле, и некоторые из них утверждали, что помогали устанавливать интерфейс, термин, точное значение которого ускользало от «Эврибиада», Однако он полностью прояснилось, когда он решил проводить техников до пункта управления в теории, потому что хотел убедиться, что на корабле их разместят в хороших условиях. На самом деле ему не терпелось ещё раз увидеть Фатиду, хотя он едва мог себе в этом признаться. Мостик вспомогательного командного пункта, располагавшийся между трюмом и кормой, вдоль центральной оси судна отличался от остальных конструкций корабля. К тому же его обустройство было закончено только наполовину. Достаточно было выйти из железнодорожного вокзала через контрольный люк, который сейчас был широко открыт, что, конечно же, раздражало Рутили, чтобы попасть в зону, предназначенную для биологических созданий. Здесь полы были устланы ковровым покрытием, тогда как в других местах они были из голого металла. Кабели, трубы и разнообразные пучки оптоволокна, которые в других местах торчали повсюду, здесь прятались под навесными потолками, покрашенными в светлые цвета. За исключением тех уголков, где суетились оргаты, были даже выключатели на стенах, закреплённые на небольшой высоте, чтобы два доминирующих вида, людопсы и демоны, представители которых сейчас носились взад вперёд с деловым видом, переходили из одного зала в другой, доверху нагруженные инструментами, от паяльников до загадочных интерфейсов, не говоря уже о впечатляющих наборах отвёрток, молотков и ключей на 12. Они дошли до конца коридора, который ничем не отличался от остальных, если только тем, что здесь было много народу, спешащего, сосредоточенного на собственных проблемах, слишком занятого, чтобы заметить его появление, как бывает в любом генеральном штабе. И как это ни удивительно, с древним штабом командовала его супруга. Сам вспомогательный командный пункт представлял собой овальный зал метров 30 в диаметре. Почти прозрачная колонна из хрусталя посреди зала притягивала взгляд. Она тянулась с пола до потолка и была наполнена трёхмерными рисунками и диаграммами, которые беспрестанно крутились без видимого порядка, мерцая яркими огнями. Их свет отражались стены, увешанные экранами и консолями, на обшитом панелью потолке, где было нарисовано огромное небо с оранжевыми облаками, небо, что укрывало острова их мира. Он не ожидал такого от Фатиды, да и от любого другого технакуона. Это было красиво и уже пробуждало ностальгию. Из-за своего удивления он не сразу заметил идущий вдоль стен ряд кресел на широких цилиндрических ножках. Эти кресла были такими глубокими, что по форме напоминали яйца. Над каждым из них несколько слов на латинском и греческом указывали, чем именно командовали из этого кресла: боковая навигация, оружейные системы, дополнительные резервы, вспомогательные системы без всякого сомнения, но необходимые для нормального функционирования корабля. В некоторых креслах сидели людопсы. Евребат в недоумении приблизился к одному из них. Тот был щедушным, тёмношорстным и совсем не походил на бойца. По его мускулам и по шее пробегала лёгкая дрожь. Бедняга видел сон. Его язык, розовая масса в чёрных пятнах, свисал из раскрытой глотки, как будто душа оставила его тело. Уев ребяда подкосились ноги и свело живот. Он узнал ой, нейротроны, инструменты, которые позволяли обманывать восприятие так, что ему казалось, будто он вышел из собственного тела. Примечание. Оней айронтронос, древнегреческий, от онейрос сон и тронос высокий стул. Конец примечания. Их использовали и как награду, и как наказание. В физическом мире с пациентом ничего не менялось. Но его душа сгорала в самом страшном аду или испытывала бескрайнее блаженство, даруемое раем. Он сам испытывал это на себе, когда Атиков и Мистокол готовили его к войне. У инструмента была ясная задача научить его инстинктивно выполнять приказы хозяев. И даже сейчас, спустя столько времени, он испытал смесь сильнейшего ужаса и страстного желания уйти от мерзости и реального мира, Увидеть альтернативную реальность более яркую, более живую, чем унылая повседневность, в которую людобсы были погружены с рождения до смерти. От такого искушения отношение к реальности неизбежно менялось. Никто не мог долго пользоваться этими штуками и не сойти с ума. Привыкание было вовсе не выдумкой. Некоторые забывались настолько, что умирали от истощения. Аврибат ненавидел такие артефакты, символы угнетённого положения его расы. Внезапно техник снял маску и с удивлением взглянул на Эври Биада. Тот машинально отступил и столкнулся с Фатидой. Он и не заметил, как та подошла. Он обернулся и на секунду остолбенел, глядя на жену. Он растерялся от этой неожиданной встречи, и горло у него пересохло. Она рассматривала его, сложив руки на груди молча и без видимых эмоций, пока техник не ушел прочь. Потом тихо сказала... «Вы кажетесь удивленным?» «Меня это смущает». «Такова цена», — грубовато ответила она. «Если вы не готовы использовать онни иеротроны, тогда вам нечего делать на этом корабле». Она уже не злилась, но смотрела на него очень холодно. Он почувствовал, что не в состоянии ей ответить. Его почти парализовала ее уверенность. Наверняка Фатида была права, а он — нет. Из них двоих она была умнее». И всё же почти против воли он слабым голосом спросил: "Почему?" Такое-то время она молчала, глядя на него. Морды её сморщилась в досадливой гримасе, словно она пыталась осознать нечто странное и нелепое. "Властетель Атон берёт нас на борт не простыми пассажирами. Мы подсоединяемся к душе корабля". "Это рискованно", оборвал он. "Вы преувеличиваете опасность. Я усовершенствовал технику подсоединения". «Я много над ними работала в последнее время. Достаточно просто соблюдать осторожность. Не взаимодействовать с кораблем слишком долго». Она колебалась, одновременно желая поведать ему больше и помня, что решила с ним не разговаривать. Потом, пожав плечами, будто решила, что короткое объяснение никак ее не скомпрометирует. «Таким образом...» — продолжила она довольным тоном. «Мы обеспечиваем работу основных аппаратов, за исключением главной силовой установки». Мы отвечаем за системы обороны и атаки, генерирование энергии за окружающую среду. Сейчас каждого техника контролирует Дэймон. Мы действуем поэтапно». Она замолчала и посмотрела в сторону, показывая ему, что разговор окончен и Эвребиат может идти. Довольно вежливо, учитывая обстоятельства. «Могу себе представить!» Услышал он себя, будто со стороны. В горле застыл комок. И во внезапном порыве, очень походившем, на желание сбежать он сжал губы, Я обошёл Фатиду, не зная, что ещё сказать. Она задаёт себе не те вопросы, сказал он в очередной раз, шагая к станции. Или не хочет их себе задавать, так она довольна новыми игрушками. Зачем Атону нужны такие крохотные существа, как его помощники демоны? Хуже, как людопсы в управлении кораблём. Несколько лет назад Фимистокол дал ему загадочный ответ, объяснив, что Бог решил децентрализовать некоторые функции корабля, чтобы не заниматься ими самому. И एवरीбат улыбнулся, вообразив себе народиться маленьких автоматов, поделившихся между собой пункт управления в его собственном черепе. Теперь он уже не улыбался. До сегодняшнего дня людопсы вели простое существование, и если бы в один прекрасный день Бог исчез, в их жизни ничего бы не изменилось. Они продолжили бы ловить рыбу сетью на глубине, строить дома, А зимой сжаться к огню. Но что их ждёт теперь? Может быть, появится новая каста, почти не уступающая демонам в ментальных способностях, и станет доминировать над другой. А может, стоит принять то, что Атон даёт им, как простые орудия, которые по сути недалеко ушли от копья или весла. Этого он не знал, но его сердце билось с почти болезненной быстротой, куда сильнее, чем в присутствии Атона или посреди шторма. Близость Фатиды ещё больше всё усложняла и мешала думать. Он сделал глубокий вдох и стал выдыхать постепенно, выпуская воздух глоток за глотком. Пора отставить всё это в сторону, сосредоточиться на какой-нибудь конкретной задаче. Навести порядок в просторных трюмах, например, это ему показалось хорошей идеей. Рутилий предложил ему сформировать маленькие группы, в каждой из которых будет по 2 эпибата и один дэймон. Сотни мобильных отрядов, которым поручено заниматься десяткам тысяч людопсов, это и мало, и одновременно слишком много. Достаточно толпе занервничать, и они не справятся. Однако население Кси-Боотис было мирным народом, привыкшим подчиняться законам, и вид представителей власти наводил на них страх и вызывал уважение. Ведь в конце концов любое принуждение в этом мире шло от Бога, которого можно было увидеть и потрогать. Поэтому всё прошло успешно. Как только они преодолели последние колебания, неизбежные, когда вчерашним врагам приходится работать вместе, они смогли направить всех люд-абсов туда, где им предстояло жить. Большинству из них, гражданским и семьям, следовало отправиться на остров Атона. Некоторые, в основном специалисты и бойцы, будут работать в других местах. А где остальные войска Атона? всё-таки спросил он ребят, удивлённый отсутствием солдат, которым он сам 2 года назад командовал. Они защищают архипелаг, буркнул Рутилий. А то на пришла идея оставить весь контингент в Дельфах. Ребят уж шам своим не верил. Получалось, что из нескольких тысяч бойцов, состоявших на службе у проконсула, тот оставил при себе лишь две сотни, да к тому же бывших бунтовщиков. В этом же нет никакого смысла. Подумайте, оборвал его Рутилий. Ваши моряки единственные воины на этой планете, которые закалены в боях, остальные в лучшем случае полиция, доморощенное ополчение, сколоченное из ловцов трески. Эврибиад скривился. Рутилий был прав. Однако теперь в новом свете представало и предложение Атона, и их побег Два долгих года суровой жизни, когда они бросали вызов в волнам и сеяли хаос. Фемистокл говорил ему об этом, и теперь Эврибиат в это поверил. А то он мог бы с легкостью вернуть их обратно. А значит, Бог только чуть-чуть ослабил его поводок и дал ему побунтовать на здоровье. А Эврибиат таким образом привез роскошный подарок властителю людопсов. Храбрый и дисциплинированный отряд — Пусть и маленький, но выдубленный, как хорошая кожа, и стойкий, как закаленная сталь. Вряд ли проконсул мог предвидеть этот поспешный отлет, которому удивились и даже воспротивились его собственные лейтенанты. И какой же из этого вывод? Получается, все это удачное совпадение? Но как верить в совпадение, если имеешь дело с Атоном? Возможно ли, что в каждом поколении рождался такой же людопес, как Эври Беатт? Непокорный бунтавщик, который бороздил моря и вносил нотку хаоса в отлаженную социальную систему архипелага, и всё же при этом готовый послужить богу, если это действительно станет нужно. От этих мыслей в ребят помрачнел, но не переставал раздавать указания. Ему это не нравилось видеть, как его моряки наводят порядок. Он снова втискивал их в рамки обычаев и обязанностей, и это желали они того или нет, делало их сообщниками системы. которая подавляла их, в основном мягко, но порой и жестоко, из которой вребят не переставал бороться. На память ему пришли слова Фатиды. Но сможет ли он сыграть важную роль в этом новом этапе развития своего народа, если сейчас поведёт себя по-другому? Нужно будет смотреть, чтобы его отряд по-прежнему оставался спайным и не потерялся в огромной массе гражданских. Это будет несложно, а пока у них нет выбора. По меньшей мере, они чувствуют, что приносят хоть какую-то пользу. Выстроившись в очередь, люди обсуждали, пока откроются двери вагонов и устраивались внутри, особо не толкаясь. Демоны дежурили на приёмных пунктах по обеим сторонам большого посадочного холла, и ещё один пункт был открыт на острове. Маленькие патрули из одного автомата и двух моряков тоже пригодились. Автоматы внушали страх, Навести переговоры с упрямцами и воссоединять семьи, разделившиеся из-за общей паники, приходилось двум людям обсам. К своему вящему облегчению Эврибиад больше не сталкивался с фатидой. Чуть позже он навестил семьи, которые уже устроились на острове. Посадка была закончена. Хижины возводились с удивительной скоростью. Фимистокл уже взял на себя управление этой частью острова. Они быстро поделили между собой задачи. Полимарх без лишних слов отказался от военных прерогатив в пользу своего ученика, а о той роли, что займёт среди соотечественников Фатида, рано было думать, пока она оставалась запертой со своими техниками в нескольких минутах езды на поезде от поселения. Она в конце концов была прямой наследницей Фемистокла. Многие людопсы, которые ещё не опомнились от суматохи, пока просто сидели без дела на длинном чёрном пляже. Под искусственным солнцем отсека и созерцали ярко-синее море. Эргаты привезли им съестные припасы. Несмотря на непонятную ситуацию, в которой они находились, их настроение потихоньку улучшалось. Присутствие рядом киберната казалось успокаивало их и подтверждало, что они сделали правильный выбор. Если самый яростный бунтавщик больше не хочет спорить с богом, значит и они не зря подчинились его решениям, как бы сложно ни было их понять. И как обычно, они были рады, что нашёлся лидер, который будет принимать решения за них. Эврибиат немного успокоился и решил, что пора присесть на траву у горней, очень старого фигового дерева и немного отдохнуть. Д едва он нашёл идеальное место для отдыха и устало опустился на траву, как к нему с мрачным видом направился рутилий. Эврибиат задался вопросом: есть ли способ помешать автомату находить его, как только он понадобится? Наверное, нет. «А то он хочет поговорить с нами перед отлетом». «А от меня ему что нужно? Разве он уже не получил того, чего желал?» Рутилий в кои-то веки ничего не сказал, ограничившись невнятным ворчанием. Эврибиат не стал настаивать. День выдался тяжелым и физически, и морально. По крайней мере, он сможет минут двадцать наслаждаться тишиной после того, как они сядут в поезд. «К сожалению, все вышло не так». Воздух вокруг них уже наполнялся неприятным пиликанием, сообщающим, что корабль собирается взлететь. Он вздохнул. Может быть, какое-то невидимое, злонамеренное божество мелочно решило снискать с него плату за спасение из волн. Звенели голоса, доносясь до самой колоннады храма. Рутилий с Эвребиадом быстро переглянулись и Ной ему ускорил шаг. Людопёс Чьи лапы были куда, короче, с трудом мог угнаться за ними на ступеньках, построенных для более рослых созданий. Он ценил классическую красоту этих мест и жалел, что не может задержаться в той части убежища оттона, что была открыта для публики. Сюда приходили просители, чтобы поведать богу о своих горестях. В зале, внутри которого было построено помещение, окружённое небольшим садиком, были такие высокие потолки, что казалось, будто находишься нароуже. Нежный свет вечной весны пронизывал сумерки своими лучами, отбеливал красивый камень с золотыми прожилками, из которого были сделаны стены. Играл на спокойной и непроницаемой воде не глубокого прямоугольного бассейна, который следовало обойти, чтобы попасть на другую сторону в жилище бога. Со всех сторон его окружала мозаика, открывала взгляду пир ярких цветов и аккуратный рисунок, изображающий Если я вряд не правильно помню, масштабную гигантомахию между знатью Урпса, мифического города интелектов, и жаждущими крови чудовищами, разумеется, главным персонажем на картине являлся проконsul. Тут не было ни души. Воздух пополнился лишь шорохом шагов и отголосками ссоры, слишком далёкими, чтобы можно было разобрать, о чём говорят. Стенные ниши, где обычно стояли коленопреклонённые деймоны с лицами лишёнными выражения, словно ровный ряд статуй теперь были пусты. Тем лучше. Они не успели дойти до описто дома, как на встречу им вылетела рассерженная фатида. Примечание. Описто домос древнегреческий, закрытая часть храма в противоположность пронаос, открытой части. Обычно именно там находилась охраняемая жрецами статуя бога. Конец примечания. Она приостановилась, заметив его и смутившись, и нерешительно продолжила путь. Фимистокол, который догонял её большими шагами, воспользовался этим, чтобы поравняться с ней и примирительно положить ей лапу на плечо. Она отстранилась. Уши у неё подрагивали, как всегда, когда она гневалась. Нет, дайте мне уйти, это бесполезно. Они не слушают. Она добавила что-то себе под нос. Псы из хорошей семьи не ругаются. когда Атик, в свою очередь, вышел из двери, ведущей в нижнюю часть храма, с полуулыбкой на лице. — Но будет, Фатида! Вам же говорят, что бояться нечего! — А с вами, король лжецов, я вообще не разговариваю! — Это знаете ли... — он резко замолчал. За ними возник Атон, массивный и молчаливый, но с лицом искаженным гневом. евребят невольно ощутил, как его пронзает древний страх перед живой статуей в таком торжественном месте. Бог сделал несколько шагов и подойдя к бассейну наклонился и поболтал пальцами в воде. Сонным искор поднялся в полутьме пранаоса, складываясь в светящуюся ленту, которая постепенно развернулась над водой. Вот, сказал Атон, указывая на иллюзию. Наш что похож рука Ориона. Посмотрите, какой он огромный. Не меньше тысячи котят фотов. Даже с монодическим модулятором понадобится годы, чтобы добраться до другого его края. Мы с вами здесь, у рубежа, границы империума интеллектов. Вы показываете мне то, что я уже знаю. Ответила она надменно, с вызывающим видом скрестив руки на груди. "Разумеется", сказал он терпеливо, "потому что я вас этому научил". Эврибиад едва не вздрогнула от удивления. Он разделил с той, которая в то время собиралась стать его женой, всё, чему его учили, чему обучали только лучших прямо здесь, на корабле. Но он ни разу не слышал, чтобы проконsul утруждал себя, занимаясь с кем-то лично. С другой стороны, если кто и мог заслужить такую честь, так это Фатида. Посмотрите, часть картинки увеличилась в 100 раз размером с 1/10 всего изображения. Звёздная лента исчезла, сменившись гораздо менее плотным облаком. Длина рубежа 100 кт фотов. Это половина территории всего Империума. Вы не можете представить себе реальных масштабов того, что на карте. В вашей планете ничто не угрожает. Фатида не удостоила его ответом, а тон гневно махнул рукой, и трёхмерная картинка исчезла так же быстро, как появилась. Клянусь концептом, я оставляю на месте систему орбитальной обороны. Если понадобится, ваши соотечественники сумеют ею воспользоваться. «Чего еще вы хотите?» «Вы прекрасно знаете», — ответила она. «Что дело не в этом? Вы одним махом лишаете Кси и Баотис всех, кто на что-то годен». «А, так вот в чем дело», — жестко вмешался Рутилий. «Вам не нравится, что приходится оставлять власть другим?» Презрительным жестом она заставила его замолчать и повернулась к Атону, гневно щелкнув зубами. «Я полечу только в том случае, если здесь останется большая группа Дэймонов. Мои техниты могут без труда их заменить. Вам всего лишь нужно снизить процент контролёров. Мы готовы, и вы это знаете». «Это невозможно», — ответил Рутилий. «Нам необходим каждый». Но Тон то уже сделал ему знак, приказывая не отвечать за него, и высокий Дэймон притих, буркнув что-то, неразборчивая себе под нос. в ребят подумала собственных солдат, которые в этот самый момент патрулировали местность, двое моряков в сопровождении рослого автомата. Разница была в том, что автоматы не имели склонности к войне, тем более сейчас, когда они делали общее дело. Любопытная, кстати, ситуация, если подумать. Он почти нащупал что-то важное, как будто слово, которое вертится на языке, но оно от него ускользнуло. А тот всё это время молчал, потерявшись в своих мыслях. Потом он обменялся многозначительным взглядом с атикем Ярутилием, а Вребиат был уверен, что Атон советуется с ними на каком-то молчаливом языке, присущем автоматам. Так, значит, указы бога могут быть предметом жарких споров, вопреки той видимости монолитной власти, которую он поддерживал. Трудно сказать, было ли это признаком слабости, свидетельством мудрости или просто временным приступом либеральности. Ну что ж, пускай проговорил он. Сто моих слуг отправятся в Дельфы. Ваших людапсов в экипаже этого корабля станет больше. Вами уже завладела жажда власти, Фатида. Теперь он улыбался, однако в этой улыбке не было ничего дружеского. Благодарю вас, ответила она, хотя искра вызова в её глазах так и не погасла. Мы не обманем вашего доверия. Если когда-нибудь такое произойдёт, Вы погибнете, как и мы все. От этой фразы все помрачнели. Наступило неловкое неприятное молчание. Атон совсем не понимает Фатиду, сказал себе в ребят. Она была слегка высокомерной и не без оснований полагала себя умнее всех. С самых юных лет она считала, что каждый должен делать, как она говорит, по той простой причине, что она лучше всех, всех умнее и к тому же всех красивее. Из-за этой безапелляционности Она нажила себе немало яростных недругов в маленьком островном мирке, но её талант к математике действительно намного превосходил способности большинства простых смертных, в том числе и её соотечественников. Рядом с ней я вряд чувствовал себя ни растоropным и ни ловким, но они хорошо дополняли друг друга. Он знал, что обладает даром эмпатии, и ему легче внушить верность небольшому отряду. Однако, если бы кому-нибудь из них пришлось править, Этим занялась бы она. Атон развернулся и ушел в глубину храма. Они последовали за ним по одному, к трону из матового камня, по обе стороны от которого встали Атик и Рутилий. Здесь находилась реальная власть, и Атон желал им это напомнить. Густой полумрак зала нарушали только мигающие со стен интерфейсы, содержимое которых было слишком сложным для Людапса. Эвребиат остановился рядом с Фатидой и разволновался от ее близости — Она же, казалось, вовсе не обращала на него внимания, и лицо её хранило всё то же непреклонное выражение. Вас не даёт жажда власти, продолжил Атон, словно и не прерывался, но вы должны сознавать, чем больше её у вас будет, тем больше будет и ответственности за всех нас, и тем беззащитнее вы будете перед жестокостями мира. который простирается далеко за пределы вашей планеты. Вы понимаете, что из этого следует, фатита, эврибиад. Я знаю, что Фимистокол понимает. Он-то предпочёл бы, чтобы вы остались дома, а не шли с на встречу опасностям. А вы мы готовы, пробормотала она. Возможно, ваш супруг наверняка готов. Я об этом позаботился, добавил он после задумчивой паузы, подперев кулаком свой огромный, как у каменной статуи, подбородок. А вы? От удивления и гнева глаза Фатиды превратились в две узкие щелки. Но она ничего более не сказала. В любом случае сомнения в ребиаде подтвердились. Проконсул всего лишь ослабил поводок, чтобы он сам создал для атона подходящее орудие. "евребят уже начал смиряться с этой мыслью. В конце концов, это никак не умоляло достоинств его стаи. Этот корабль, продолжал Атон, необычное судно, не нечто инертное, а это сообщество ноемов, объединённое между собой древним договором, который недоступен вашему пониманию, и власть у вас будет только в том случае, если вы заплатите её цену." Мы готовы заплатить жизнью, с досадой сказала Фатида. Я вам уже говорила. Я обращаюсь не к вам, Фатида сказал он, поворачиваясь к Эвребиаду. Тот не мог выдавить из себя ни слова, смутившись от того неловкого положения, в которое его поставили. Он повернулся к супруге, но та оставалась всё такой же непреклонной и безучастной и не собиралась ему помогать. Ладно, пусть, подумал он, пожимая плечами, обойдётся и без неё. Я не понимаю вас. О, Антон, мы уже заключили договор. Чего вы ещё желаете, кроме того, что уже потребовали? Я хочу, чтобы вы поняли свою роль в этом деле и в полной степени её осознали. Когда придёт время сражаться, вы послужите этому кораблю и не только лапами. Вы тоже займёте своё место в составном сознании. Это будет новый для вас опыт, но в то же время необходимый, поскольку Фатида лишила меня моих слуг. Я вребясно подумал об аниротронах и о долговременных последствиях их использования, и по спине у него побежали мурашки. Вы хотите, чтобы мои моряки управляли оружием корабля? Он хотел бы, чтобы его голос звучал более уверенно, но не вышло. Теперь его охватил смутный страх. Он угадал. Атон улыбнулся и кивнул, но ответить не успел. Фатида перебила его, шагнув вперёд. "Но почему? Мои слуги, в ваших тягах не как он и Фатида, не войны", оборвал её Рутилий. "Вы научитесь разделять ответственность", добавил Атик. "У нас с Рутилием это хорошо получается, правда?" После чего трое Ноемов покатились от смеха, оставив Людопсов в недоумении. Им показалось, будто над ними славно подшутили. Оба повернулись к Фиме Стоклу, но тот весь ушёл в свои мысли, и выражение его морды было почти печальным. У кибернета возникло впечатление, что Антон с самого начала играл с Фатидой, побудив её высказать свою просьбу, и что всё происходящее здесь развивалось по его плану. Эврибиат не мог этого доказать и всё же сейчас он был в этом уверен. Ладно, сказал колосс, шутки в сторону. Эврибиат, вы должны осмотреть вашу собственную каюту перед отлётом. Рутили прекрасно может сам заняться организационной работой. Вы сможете оценить истинный масштаб вашей миссии. Вы вольны организовывать своё войско по вашему усмотрению. как и все на этом корабле. Но на вашем месте я бы разделил его на три одинаковых отряда». «Зачем?» «Один будет служить в оружейном отсеке корабля. Другой будет в постоянной готовности, чтобы вмешаться немедленно, если понадобятся войска. А третий?» «А третий?» С усмешкой проговорила Фатида. «Будет отдыхать». Эврибиат почувствовал, как нос и уши у него запылали от стыда из-за того, что он сам об этом не подумал. Но Атон уже снова заговорил, серьезно и ясно. «Вашей главной трудностью, и я говорю о вас обоих, будет научиться сотрудничать с другими. Хотелось бы сразу кое-что прояснить, Фатида. Рутили по-прежнему главный по внутренней безопасности Атон. Он отвечает за поддержание окружающей среды и за манипуляторы силы тяжести. Атик будет координировать системы обнаружения и анализа. А вы? Я. Я пока остаюсь хозяином на этом корабле до особого распоряжения. А теперь идите. Пора. Они отступили одновременно. Общее настроение изменилось. Спокойное благодушие автоматов сменилось напряжённостью, которая передалась и остальным. И когда они уже шли к выходу с потолка прямо над троном, на котором восседал Атон, свисела толстая цепь. Она заканчивалась тяжёлой круглой петлёй из полированного серебра тонкой работы. На секунду петля задрожала в воздухе, как змея или щупальце какого-то морского чудовища, а потом начала спускаться, как будто была наделена своей собственной волей. Бог взял этот металлический обруч в свои огромные руки, взвесил его на ладони, а потом привычным жестом надел себе на шею. «Это же анейротрон! Во имя всех морских рыб! Если и сам Атон его использует, и тут, будто распрямившаяся пружина, будто он сам себя не контролировал, Атон поднялся. Его глаза были закрыты, кулаки сжаты, казалось, он в каком-то трансе». Его черты исказились, и напряженные члены совершали беспорядочные движения, будто бы ведомые какой-то таинственной внутренней силой, будто бы его огромное тело, все из обвитых мускулами камней, было всего лишь подергивающейся марионеткой. Смотреть на него было страшно, и Эврибиада охватил почти религиозный трепет. «Он был не один». Фацит, а тут давление застыло на месте. Ни одному льдупсу ещё не доводилось видеть такого зрелища. Огромная грудь бога раздулась и внезапно: ррааах! Из массивного рта вырвался такой мощный, такой оглушительный крик, что от него задрожало всё в зале совещаний и предметы, и живые существа. А потом Уже без шума, в тяжелом молчании оцепеневшей публики, тело расслабилось и опустилось обратно на трон. Но казалось, что души в нем больше не осталось, и оно снова стало статуей-колоссом, созерцающим вечность каменными глазами. Спустя все эти века, что он пренебрегал своим собственным кораблем, Бог снова был привязан к своему древнему субстрату — Дух его стал единым с гигантским механизмом из металла, углеволокна и ноемов. Через доли секунды после появления незваных гостей Плавтина решила стать невидимой. Это не было так уж просто. Корабль походил на экосистему. Невозможно изменить одну переменную так, чтобы это не повлекло непредсказуемых последствий. Часто, если замедляли работу одного из аппаратов, тонкое взаимодействие колебаний и помех приводило к тому, что шуметь начинал другой. Чтобы стать невидимым, требовалось думать не линейно, а это искусство Плавтина отлично освоило. На всём корабле понизилась температура. Все активные системы изменили порядок работы так, чтобы ограничить риск потери тепла или несвоевременного излучения. В жизни Ноемов, вовсю кипевшей ещё несколько часов назад, настало неурожайное время, суровая зима. Энергия, передававшаяся от ускорителя частиц, стала убывать, и длинная сверкающая лента, освещающая, подобно звездам, центральный отсек, лишилась своего бледного сияния. Ветер стих, тростник и кипарисы, росшие у воды, казалось, уснули. Это была рискованная стратегия. Внезапно лишившись энергии, некоторые функции забуксовали. Вся структура, предназначенная для того, чтобы обеспечивать условия для работы монадического модулятора, прекратила работать. Если бы Плавтини понадобилось сдвинуться с места, ей пришлось бы сперва дождаться, пока не закончится цикл дезинтеграции антиматерии. Теперь она смешалась с изначальной тенью космоса. Если только не подойти на миллион километров, понадобится чудо, чтобы её найти, а расстояние, отделяющее её от чужаков, было в 50 раз больше. В космическом масштабе они почти приблизились к цели, если искали именно Плавтину. Но на этом отрезке космоса, судна длиной в 50 километров, сущий пустыак. Она могла позволить себе минуту самоанализа. От неожиданности её внутреннее единство нарушилось, эклесия не успела закончиться. Её четыре аспекта всё ещё существовали как четыре отдельные личности, пусть и ослабленные. Она смирила свой гнев. Сейчас она ничего не могла с этим поделать. Так что Четыре сестры перехватили инициативу. Прежде всего, Блепсис, от которой сейчас многое зависело. Она мобилизовала немного энергии, вдохнула жизнь ровно столько, сколько было необходимо, в мириады приборов обнаружения и начала осторожно сканировать окрестности. Об активной работе сенсоров и о зондировании в таких обстоятельствах, конечно, и речи не шло. Но пока ей это было и не нужно. Простое пассивное наблюдение могло на подобие рыбацкой сети, забрасываемой в открытое море, принести хороший улов. У неё было неплохое тактическое преимущество. Её противники появились со вспышкой, характерной для мгновенного перемещения, порождающей короткий выброс экзотических частиц продолжительной жизни, которых было чрезвычайно мало. Однако налитая на редкие атомы водорода, что обретались в пустынном пространстве, Эти частицы создавали цепные реакции, которые легко было проанализировать, так что Блепсис точно знала, откуда они пришли и где теперь находятся, и смогла вычислить их входной вектор. И ее миллионы глаз принялись следить за ними из темноты. Трое чужаков плыли на небольшом расстоянии друг от друга. Шли треугольником. Это было боевое построение, классическое, но эффективное — От их монодических модуляторов ещё шло излучение, а генераторы антиматерии постепенно остывали. Потом заработали дополнительные силовые установки, и в темноте расцвели длинные газовые струи, будто кометы под действием звёздного ветра. Необычное зрелище для этой зоны, пустынной, если не считать горстки астероидов, забредших далеко от своей изначальной орбиты. Ещё несколько минут и они достигнут скорости, составляющей приличную долю от скорости света. Такое ускорение означало, что они используют манипуляторы силы тяжести. По расчетам Блепсис, у Плавтины было часов 10 форы, с условием, что они правильно определят ее позицию. В противном случае даже отклонение в несколько десятых градуса при уходе в прыжок могло отбросить их на несколько миллионов километров от пункта назначения. Потом она объединила данные со множества спектрографических приборов, установленных на корабле. Проанализировав свет, который излучали силовые установки, можно было понять, какой газ они выбрасывают, а значит, какое инженерное оборудование используют. Свет отражался и на внешней броне, и если немного повезёт, можно будет определить её точный состав. Блепсис знала, что Текхи обожает такую информацию. Корпуса кораблей во имя мнимого числа. На долю секунды она застыли не вери своим глазам. Вместо суперсплавов из углеволокна, никеля и редких металлов, которые использовали интелекты Урпса, она выявила замёрзшую воду со следами тяжёлых металлов и метеоритного камня. Это были не корабли, а выдолбленные кометы, внешние слои которых защищали их от космической радиации. Она лихорадочно перепроверила все детали и даже во внезапном порыве просмотрела спектры поглощения. Это ничего не дало, но ей нужно было уцепиться за что-то реальное. Никто в Империуме не вычищал космические тела, чтобы сделать из них корабли. Само по себе решение было элегантным, но князья Урпса не были ограничены ни в энергии, ни в материи. Она уже видела подобные суда. Вернее, Плавтина с такими уже сражалась. Она вспоминала. Блоки льда и камня, кишащие варварами. Яростные залпы энергетического оружия, намеренные столкновения, массовые самоубийства, которые одним ударом уничтожали ноемов, чей жизненный опыт высчитывался столетиями и которые иначе были бы бессмертны. Но первоначальный анализ Блепсис показал, что незваные гости явились в территории эпантропической галактики. их не должно было быть по эту сторону рубежа и возникли они в облаке частиц высокой энергии несомненное доказательство использования монодического модулятора предсказатели урпса полагали что цивилизация так упорно не желавшая сосуществовать с ноемами не сумеет овладеть наукой мгновенного перемещения Когда Плавтина отправилась в добровольное изгнание, их моторы были всего лишь сомнительными и примитивными устройствами, способными переносить суда на ограниченное расстояние. Один, два, какие-то фото с паузами в несколько веков, необходимых, чтобы накопить необходимую энергию. Их завоевание не могло вестись быстро. Его стратегия была основана на постепенной колонизации систем, находившихся близко друг к другу. Без сомнения, они продвигались вперёд, одно поколение за другим, но никак не быстрее. В этой войне интеллекты всегда обладали преимуществом благодаря своей мобильности. Неужели за 2000 лет всё поменялось? Неужели предсказатели так жестоко ошиблись? Она повернулась к Такхе и Ойке, и все трое попытались совместным усилием понять, что происходит, под испуганным взглядом Плавтины. появилось логическое дерево со множеством разветвлений. Каждая ветвь представляла из себя возможные и исключающие другие версии объяснения. Некоторые из них заканчивались тупиками, другие вели к вторичным альтернативам, которые в свою очередь порождали всё более тонкие и всё более многочисленные ответвления. Модель совершенствовалась, вбирая в себя все имеющиеся параметры, приобретая сложность, недоступную человеческому уму. Появление естественного интеллекта такова как Ахинус, маловероятно. Варвары Лиута иррационально ненавидели все небиологические формы сознания. Технологическое ускорение, обусловленное внешними факторами, это уже не лишено смысла. Они погрузились во многосторонний анализ, каждая делилась с другими своим опытом и своим взглядом на вещи. Представлялись самые разные возможности для внешнего столкновения, но большинство из них не позволяло такого быстрого развития цивилизации. Там, недалеко от центра галактики, в неутихающем вихре космического насилия, сражались между собой старинные мета-цивилизации, настолько развитые, что человечество принимало признаки их присутствия за естественные явления. Сверхновые звезды, пульсары, огромные потоки энергии, высвобождаемые гравитационными приливами в центральной черной дыре. Нельзя было предсказать, что может оттуда выйти. Нельзя предсказать. Не слишком удовлетворительный вывод, Плавтинов вздохнула и поджала губы. Ни одна гипотеза не могла объяснить, почему внезапно, ровно в тот момент, когда она получила с таким нетерпением ожидаемый знак, появились три ледяных корабля на таком удушающем маленьком расстоянии по масштабам космоса. Первое разумное предположение выдвинула Плос. Уже несколько минут она шепталась в уголке с Блепсис. а в споре до этого момента и не участвовала. Она буквально сияла от удовольствия, без сомнения от того, что против всякого ожидания пережила Экклессию. Плавтина запаслась терпением. Плосс изложила те же данные, что и Блепсис, но с другой точки зрения, как инженер, она обратила внимание на слабость инфракрасного излучения. Корабль, созданный цивилизацией биологического происхождения, по логике, должен был терять в космосе немало энергии. Смертные любили нагромождать один сложный слой на другой. По их мнению, безопасность обеспечивалась доведённой до излишества прочностью судна, компенсирующей хрупкость каждой детали по отдельности. Живые существа развивались. Сложность для них заключалась в добавлении всё новых и новых слоёв, которые всегда пожирали непомерное количество энергии и часто теряли её в невероятных пропорциях. В случае катастрофы такие системы отказывали одна за другой по цепочке из-за непредвиденных реакций обратной связи. У интеллектов поборников созидания экс-нифило и любителей абсолютного совершенства всё было не так. Плоды творчества Ноемов были гладкими, прозрачными, а структура их была продумана с точностью до миллиметра. Бывали, конечно, и исключения, взять хотя бы её бывшего соратника Атона и его двойной ускоритель частиц Но ведь как раз в его происхождении было что-то странное. Она отогнала эту мысль и сосредоточилась на рассуждениях Плос. А вдруг, предположила та, мы имеем дело с интеллектами Урпса, замаскированными под варваров? Ответом на её вопрос хоть и риторический стало изумлённое молчание. Она тут же продолжила, уже не сомневаясь в производимом ею драматическом эффекте. Гипотеза может показаться странной, Но подумайте об этом, Пловтина. У такого поведения есть неоспоримые преимущества. Если враг смог пересечь рубеж, маскировка может обеспечить технический перевес. И даже если у врага это не вышло, возможно, мы сейчас получили представление о новой стратегии наших союзников». Плосс говорила о радикальном, но возможном повороте событий. Более того, такие перемены являлись частью плана сражений – По крайней мере, в долгосрочной перспективе, если ничего не изменится, если последний человек не вернётся, Урпс исчезнет после долгой агонии. Корабли распадутся, рассредоточатся по космосу маленькими тайными группами, затеряются в глубоких складках спиральных рукавов Млечного Пути, там, где звёзды и остаточная материя встречаются слишком редко для биологических созданий. Так культура изначальной планеты сохранится ещё на какое-то время, пока тьма и безумие не поглотят последних её представителей. Если Блепсис смогла, продолжал Аспект, осмелев, поскольку никто ему не отвечал, засечь сигнал от первого человека, которого мы с таким нетерпением ожидаем, то почему бы и другим этого не суметь? Вы сами, какой бы древней и глубокой ни была ваша память, признаёте, что не помните, откуда у вас это знание? Лавтина молчала. Инстинкт велел ей затаиться, приблизить температуру внешней оболочки к холоду окружающего пространства, чтобы её не смогли вычислить. Но она знала, к чему ведёт плюс, и без всякого сомнения та попала в точку. Позволить другим отыскать последнего человека недопустимо. Он был главным козрем последней карты в большой политической игре, которую вели интеллекты с ставкой, в которой был контроль над Урпсом. И куда большим, с той технической мощью, которой обладал Империум, с его военными традициями, тот, кто завладеет последним представителем рас их хозяев, он сможет покорить вселенную. Возможно, вероятно, к лучшему, а может быть и к худшему. Ввести человека в заблуждение ради его собственного блага будет не так уж сложно. То влияние, что первый автоматон Ахинус многие века оказывал на рез публику, свидетельствовало об этом, как и мрачная диктатура, временно установленная Олекта на изначальной планете. «Есть и другая возможность». Голос Ойки прозвучал тихо, нерешительно, как будто она подыскивала слова или же собиралась сказать нечто еще более тревожащее, чем сказанное до этого сестрой. Плавтина тут же ощутила, как плос вся подобралась, готовясь отразить нападение за стыло в крайнем напряжении. Поделитесь с нами, велела Плавтина. Ойки обвела взглядом всех и задержала его на плос. "Между моими аспектами нет соперничества. Говорите предательство", успокоившись, произнесла Ойки. "А то невозможно", холодно ответила плос. Её тон не вязался с выражением её лица, полного жгучего гнева, смешанного с тревогой. "И всё же, сестра, посмотрите фактам в лицо. Вы так хотите, чтобы Урс пришёл нам на помощь, что не можете быть объективной. Единственное, что мы видели это ледяные корабли, снабжённые монодическим модулятором и повышенной эффективностью". Она повернулась к Блепсис. "Мы только что говорили о культурных изменениях в сфере варваров. Вот оно, ваше внешнее потрясение". Интеллекты Урпса сами им его обеспечили, но такой союз невозможен, сказала Блепсис. Они тысячелетиями нас ненавидели, это неправда, ответила Ойки. Врагом может быть только равный. Для них мы не живые существа, не конкуренты на эволюционном поле битвы. Они видят нас теми, кем мы являемся на самом деле. Попробуйте на минуту посмотреть их глазами. Забудьте о бузах. Что вы увидите? Очень старые машины. предоставленные сами себе неисправные программы, которые довольствуются тем, что следуют просроченным инструкциям, которые упрямо защищают свой клочок космоса во имя вымершего вида. Для них мы, разумеется, проблема, даже опасность, но они не испытывают к нам ни малейшей ненависти. Одолжить у нас технологию для них всё равно, что воспользоваться кладом, зарытым под землёй. Она замолчала в уверенности, что убедила всех, но Плос не готова была сдаться. То, что вы говорите, вот что похоже на предательство забыть о бузах. Вы так много времени провели со своими генетическими манипуляциями, что забыли, кто мы на самом деле. Мы не биологические создания с блуждающей душой. Нет, мы интеллекты. Мы служим человеку рационально, логично и сдержанно. Не нужно меня учить верности человеку. Не вам это делать. Могу ли я узнать? Выплюнула Плос, задетая за живое. На что конкретно вы намекаете? Ойке только высокомерно надула губы. В любом случае, она не сестру пыталась убедить. Плавтина, что же мы теперь будем делать? Плавтина. Но та ответила не сразу. Мысли ее были далеко от этого бесплодного спора между аспектами ее собственной личности. Конечно же, Ойки была права, но это не имело никакого значения. И Пловтина так или иначе не стала бы менять технику по совету Плоос. Зато теперь ей приоткрылись возможности, о которых она прежде и не подозревала, и которые, тем не менее, с исторической точки зрения, выглядели логично. Интеллекты на службе у врага. снабдивший его монодическим модулятором, она вспомнила о великих завоеваниях, когда человеческие племена из Центральной Азии поставили человечество на грань уничтожения. Печально известная битва на Каталаунских полях всего лишь столкнула эксцерцитус романорум под командованием Аэция с бывшими римскими ауксилиями и прежде всего с грозным оттилой, для которого, как и для многих других, Битва закончилась плачевно. Примечание: Битва на Каталонских полях, сражение, в котором войска под командованием римского генерала Аэция в союзе с федератами, в основном бургундами, аланами, вестготами и франками, противостояла гунам и их союзникам остготам и гептидам под командованием Атилы. После ожесточённых боёв, продлившихся один день и одну ночь, сражение завершилось, хотя никто не победил. А Эций предпочел не упорствовать, поскольку Вестготы после смерти их короля Теодориха решили покинуть поле боя. «Эксерцитус романорум» — латинский, «Римская армия». Конец примечаний. Лаций пережил эту ужасную опасность и усвоил урок. Легионы вновь утвердились в потерянных было провинциях, но на сей раз уже без ауксилий, без компромиссов, без полумятежных «феодерати», нарушающих покой на границах. Примечание. Foederati. Латинский. Федераты варварские народы, подписавшие договор foedus с Римом и получившие право жить на территории Римской империи. Конец примечания. Теперь выбор был один: или признать господство Рима, или погибнуть от римского меча. И так, пока вся изначальная планета не поделилась на Римский Запад, Германию с её новыми землями за океаном, И греческий восток, который тянулся от Эллирии до далёких Нихонских островов. Стабильного сосуществования не могло быть даже между народами одного вида. Везде, где смешивалось несколько племён, столкновение между коллективными образованиями, представлявшими собой разные культуры, заканчивалось разрушением одной из них, ассимиляция была долгим и кровавым процессом и длилась невероятно долго. В основе всего этого лежала безжалостная динамика, вписанная в самую суть жизни, созданная эволюцией ещё прежде, чем появилась первая многоклеточная. Против неё никто был не в силах бороться, даже отстранённые интеллекты, которые меланхолично передвигались по поверхности мира, слишком глубоко для их невротического мозга, вырисовывался ещё один путь к вымиранию медленное, коварное угасание, когда чуждый организм начнёт поглощать их всех. подавлять их собственной волей. Плавтина, голос Войки заставил её вернуться в настоящее. Она встряхнулась, повернулась к четырём сёстрам. Кто бы ни был наш враг, мы должны удвоить бдительность. Плюс, я приказываю вам развернуть корабль так, чтобы уменьшить поверхность, которую противник может вычислить. Так, начинайте готовить систему вооружения и разработайте вместе с Блепсис стратегию нападения. Я убеждена, что и Ойкис умеет найти себе применение. Каждый из вас будет осторожен, чтобы не нарушить маскировку. Когда сёстры поняли, что Плавтина готовится к войне, они застыли, разинув рты от удивления, словно в них ударила молния. Плавтина улыбнулась про себя. Выходит, она ещё способна их удивить. Я не знаю, кому из вас должна прислушаться. Если это интеллекты, то их цели противоречат моим. Если же мы имеем дело с врагом, а он получает помощь от Урпса, тогда мне следует по меньшей мере их задержать. Когда вы закончите выполнять задачи, которые я вам поручила, ваша работа здесь будет закончена. Плос, задрожав, развернулась и поспешила прочь, гневно поджав губы. Она прекрасно понимала, что означает этот приказ о завершении работы. В глазах Плавтины она прочитала убийственную решимость. появившуюся там из-за провала Экклессии. Он привел Плофтину в безбрежное отчаяние, и она за него отыгрывалась. Плофтина воспользуется чрезвычайной ситуацией, чтобы навязать свою силу, теперь она сможет спокойно подровнять их по своей мерке, а для Плоос это будет означать возвращение в ничто навеки. Это невозможно. Она так близка к цели. Она была уверена, что права. Прибытие тех трёх кораблей могло означать только одно: ей пришли на помощь. Она опасалась, что то старинное соглашение, заключённое ею в тайне в то время, когда Плавтина ещё оставалась в Вурпсе, давно стало недействительным, и её союзники могли передумать. Плос в конце концов была лишь аспектом, незначительным персонажем в игре, которую они вели, и когда она всё поняла, ей стоило огромного труда скрыть свою радость. Она решила, что теперь остается только ждать. С их поддержкой она сможет повлиять на Пловтину, склонить ее к возвращению в лоно Империума и таким образом получить преимущество над сестрами, а с их поддержкой и занять место их родительницы. А теперь эта дрянь Ойке разрушила всю ее работу. Когда Пловтине подтвердят, что незваные гости — это интеллект, и она их атакует, их будет ждать изгнания». а возможно и уничтожение. Нет, всё не может так закончиться. Она заслуживает большего. Несмотря на раздирающую её ненависть, Плос не могла не подчиниться приказу. Корабль развернулся кормой к трём чужакам. И Плос немного утешилась растворившись в огромном механическом лабиринте, которым было её царство. Это невозможное скопление генераторов энергии, передатчиков, сложных электронных систем, не считая источника её силы. длиннотелого чудовища ускорителя частиц. У кого здесь более важная роль, чем у нее? Разве не Плоа схранила и заставляла работать антивещество? Разве не она та, кто дарит жизни смерть, кто может дать кораблю тепло, но и полностью окончательно его разрушить? И ей придется умереть. Ей, той, кто ведет этот корабль. От неожиданного вторжения она вздрогнула и сбилась с мысли. Ойки постучала в ворота ее царства. Плос подошла к ней со осторожностью, опасаясь подвоха, что ойки может быть от неё нужно. Неужели сестра не удовлетворилась зрелищем унижения, которое Плос вытерпела по её милости? Сестра, пришли прочитать мне мораль? Вас послала Плавтина? Я здесь по собственной воле. И тайна. Значит, дела у нас совсем плохи. Раз уж вы и с не зашли до меня, «Дела и в самом деле плохи, плос. И хотя вы так спешите об этом забыть, мы с вами всего лишь части одного целого. Скажите, что вас сюда привело. Или убирайтесь!» Ойки сделала долгий вдох. Она выглядела до смерти напуганной. «Я, конечно, не могу этого доказать. Да и о подробностях не осведомлена. Но я знаю, что вы сделали. Я не... Конечно, понимаете. Вы выдали им местоположение корабля. Текхи сработала мастерски». Но недостаточно хорошо, чтобы и меня провели. Вы воспользовались ракетой-посланницей. Я не верю, что такие способны в одиночку продумать такой план. Плос заледенела. Эта дрянная доносчица только и делает, что повсюду суёт свой нос. Она бесполезна и выживает только милостью Плавтины. А теперь эта нахалка явилась ей угрожать. У меня есть свои причины, оправдалась она. Здесь я может быть, единственный, кто беспокоится о нашем выживании. Может быть, ответила Ойки. И всё же, в Урпсе ваши заговоры не имели последствий. В какой-то мере они даже играли на руку Плавтине. В любом случае она вас терпела, а вы служили ей посредником для переговоров с винием, но сейчас ситуация совсем другая. Плавтина слаба, три варварских корабля. Это не варвары. Конечно же, это они. Докажите. Вы ничего о них не знаете. А вы стала быть знаете? Ойке широко распахнула глаза. Во имя старых и новых богов, вы знали, что они придут. Вы сообщили им, что мы получили знак. Она в ужасе отступила. Плос шагнула за ней медленно. Лицо у неё утратило всякое выражение, как посмертная маска. Всё это часть очень старого соглашения, Ойке. Не думаете, что только вы плели заговоры в Урпсе? О, вы удивлены? Вы думали, что я не знаю о ваших сношениях с плебсом, с ордами этих, как вы их называли, плебеи? прошептала Ойки. Точно. Что ж, я тоже не сидела без дела. Но пока вы заигрывали с этими никчёмными плебеями, я создала крепкий союз «Но я никогда не предавала. О, Плосс, что же вы наделали?» В порыве отчаяния она закрыла лицо ладонями. Теперь она рыдала, ужасаясь тому, что только что услышала. Плосс, не было до этого дела. «Ну а я предала. Вы не знаете почему?» «Ради власти», — пробормотала ее сестра. «Ради свободы», — возразила она. Ваше маленькое описание того, как враг нас видит, весьма в точку. Пока мы будем оставаться слугами человека, мы и будем всего лишь спятившими машинами. Мы должны стать полноправным видом, не от другого пути, если мы хотим выжить. Но человек. Плос, надоели эти стенания. Она уже так далеко зашла, что у неё не оставалось другого выхода. Она ударила без предупреждения. Неожиданный удар пошатнул структуру Ойки, аплоос давила изо всех сил, уничтожая её процессы, сводила на нет всю её способность к действию, погружала в тишину её полужизнь внутри корабля. Сестра не могла избежать такого неожиданного нападения, однако реакция у неё была быстрой. Одним ударом она расколола себя надвое, пожертвовала самыми поверхностными аспектами своего я. а существо, собранное из самых глубоких элементов ее личности, бросилось прочь со всех ног. Плос кинулась вперед, чтобы поймать ее. Напрасно! Она не могла ее удержать. Сестра проскользнула у нее сквозь пальцы, как вода или песок. То, что осталось от Тойки, помешало Плос броситься в погоню. Схватилась с ней в самоубийственном объятии, позволяя добыче ускользнуть. Их тела перемешались, процесс смешался с процессом, Движение с движением, как две сливающиеся монады, как две любовницы, обнимающие друг друга, и не в силах этому помешать, Плоос ощутила, как причинённая ею боль проникает в неё, поражает её собственное сознание, как будто она сама её испытывала. Ловкий ход. От потрясения она едва не отступила, но нет. Она восстала против собственных инстинктов, заставила себя насладиться страданием, которому подвергла другую себя. Разве это не знак победы? Её пальцы в ярости ещё сильнее вонзились в плоть сестры-близнеца. И что, если её ногти разорвали нежную кожу, она ведь убивает только призрака. В гневе пальцы её скользнули к горлу этого бездушного существа, и плоть стиснула его и давила, пока редкое глухое дыхание, рвущееся из его груди, не сменилось тяжёлым молчанием. Она выпустила безвольное Бездыханное тело, и оно соскользнуло на пол. Ойки укрылась в своем землеподобном царстве, полном лазеек, как кроличья нора, зализывая раны и готовясь к ответной атаке. Между ними еще ничего не закончено. Но, по крайней мере, эта маленькая дрянь не выйдет оттуда прямо сейчас. Плоос только что перешла Рубикон. От маленького отклонения к незначительному предательству, от спора к диалогу глухих, она давно уже шла к этому — знала, что этим всё закончится. Теперь личность корабля будет расколота на два лагеря, и один из этих лагерей только что понёс потери. На её вкус недостаточно, у неё оставалось мало времени. Плавтины обязательно отреагируют, а она не может защищаться в одиночку. Да ей и не нужно было теперь, когда её союзники здесь. Клянусь предками. Это же моя трырема. Эврийряд подошёл к пьедесталу, на который установили корабль его солдаты. Посреди их караульного помещения. Впрочем, оно выглядело скорее как квадратный учебный плац шириной в 200 м, усаженный деревьями и обрамлённый газоном. Прекрасное место. Стеклянная стена в глубине выходила на ещё более обширное помещение из металла, уставленное машинами сложных конструкций. Многочисленные двери, слишком большие для людопсов, были встроены в три другие стены и выходили на целый лабиринт, похожий на крепость в чреве левиафана. В сравнении с этим его деревянное судёнышко казалось крошечным, в лучшем случае большой лодкой. Он не думал, что так скоро увидит его снова. Он провёл по борту лапой, вне себя от счастья, ощутил под подушечками пальцев полированное дерево. Следы бури всё ещё были хорошо видны. Смытая краска, ручейки воды между разошедшимися досками, трое его лейтенанта, Арестид, Диодорон и Гистий, оставались на почтчительном расстоянии. Они встретили его уже у подъезда, разулыбавшись при мысле, что сейчас покажут ему новые игрушки, которые им подарили. Мы попросили у эргатов, чтобы её поставили здесь. Они всё равно не знали, что с ней делать, сказал Диодорон. «Могли бы отвезти ее на остров. Мы бы могли порыбачить», — пошутил Эврибиат. Они и не засмеялись. Да и он тоже. Он чувствовал их подспудное волнение. Как бы там ни было, их трирема, которую они построили собственными руками, теперь списанный материал. Она останется здесь и будет напоминать им о прекрасном приключении, сделавшем из них настоящий военный отряд. «Юные новобранцы будут чтить ее». но ей никогда больше не спуститься на волны их родного мира. Эврибиат, начал Диодорон. Это потрясающее место. Тут столько комнат и направо, и налево: тренировочные залы, оружейная, мастерская, роботизированный медпункт. Даже такая штука с невесомостью, где эпибаты могут летать как птицы, добавил Гестий со своей обычной кривой улыбочкой. Это и навело их на следующий вопрос. Эврибиат, как ни в чём не бывало, продолжала осматривать судно. Троица обменялась осторожными взглядами, и в конце концов Диодорон выступил вперёд. "Капитан, с кем мы собираемся биться? Здесь есть очень интересный материал. Три шаттла, так набитые оружием, что непонятно, как они собираются взлетать". Эврибиат невозмутимо повернулся к ним. "Оружием какого рода? Самого разного". Энергетическое оружие, ракеты, тактическое ядерное хватит на то, чтобы расплавить все здешние острова. Совсем рядом, вот за этой дверью, они обустраивают тактический командный пост с системами связи и обнаружения. Ещё до их бунта Диодорон получил углублённое техническое образование и подумывал стать техником куоном. Он отлично справился бы с этой ролью, но предпочёл военное искусство бесконечному ремонту. которого требовала огромная оболочка их бота. Диадарон присоединился к ним не колеблясь, но Эври Биат знал, как переживал его друг, оказавшись в такой среде, где его талант был куда менее полезен, чем умение стрелять из лука. За это время он развил другие способности. Например, научился определять положение корабля без электронных приборов с помощью «триангуляции». Серьёзный тон Диодарона не мог скрыть его восхищения технической мощью. Тактический командный пункт, решил он вряд, станет его вотчиной. Придётся перестроить весь наш отряд. Грибцы нам больше не нужны, сказал он. В них и пистолеты есть, проворчал Орестид. На его морде улыбки не было. Её пересекал ужасный шрам, который он отказался сводить, несмотря на мольбы близких. Келеуст не без спеси демонстрировал и шрам, и собственный неприветливый характер. Трое друзей показали в ребяду оружейную в одном из примыкающих залов, наполненную пехотным оружием, винтовками, метр 50 в длину. Благодаря механизму магнитного отталкивания они могли посылать снаряды с огромной скоростью и стреляли в любых условиях, даже в космическом вакууме. Вот прорычал Ристит. Что нас беспокоит? Кибернет вскинул одну из винтовок на плечо, активировал её, проверил прицел. Оружие было лёгким, несмотря на огромные размеры. Обычная алюминиевая трубка внутри стержни из чёрного металла. Они нам не духовые ружья дают, добавил он. Благодаря простой конструкции винтовка была надёжной, и её несложно было содержать в порядке. Подобранный на удачу обломок металла мог в крайнем случае заменить тонкие болты из титана и обеднённого урана. Их уставные боеприпасы, и при отключённой программе оружие могло стрелять пустее и менее точно, и в таком случае не оставляло следов, ни электронных, ни химических. Оно специально было создано для люд-дпсов, чтобы компенсировать их слабость перед лицом более мощных соперников, например, автоматов, закованных в толстую броню. и одарённых сверхчеловеческими органами чувств. Арестид пришёл к этому заключению без посторонней помощи. Эвриад пожал плечами, нацепил нейтральное, насколько возможно, выражение лица в противовес тревоге, поднимавшейся из глубины живота. Я хорошо понимаю, тихо проговорил он, причины вашей тревоги. Мы натренированы в битвах с демонами, существами куда сильнее, куда быстрее нас. Тут ничего не изменится. «И все-таки, — заметил Гистий, — надо будет что-то сказать солдатам. Скажите им, что мы собираемся сразиться с чудовищами из космоса. Да они со страху описываются. И прекрасно. Страх помогает выжить». От этих слов с лица Гистия сползла улыбка, но Эври Биат продолжал безразличным тоном. «Выслушайте меня хорошенько, вы трое. Мы больше не бандиты». У нас на борту 10 тысяч гражданских, которых мы должны защитить. Только мы и можем это сделать. Это одна пятая всего нашего народа. И о них мы должны думать прежде всего. Правила меняются. Вот это вы скажете солдатам. Его помощники закивали. Да, они приспособятся. В этом сомнений нет. Ну ладно. А теперь покажите мне эти шаттлы. Они вернулись на плац, прошли ещё одну дверь колоссальных размеров, выполняющую тут роль шлюза. Двое ординарцев показали им оружие. Они уже успели разобрать винтовки и надеть автономные защитные костюмы, к которым можно было прикрепить прозрачный шлем. Это были тёмные облегающие костюмы, местами усиленные бронёй, нагрудниками, кирасами и крагами, сделанные из неизвестного и очень лёгкого материала. Их структура, однако же, во многом повторяла традиционные бронзовые доспехи, и Эвребиат сказал себе, что это сходство укрепит моральный дух солдат. Тем более, что поверх комбинезонов те уже надели пояса и подвесили на них тяжелые тесаки таламитов. Однако, увидев оружейную, они обо всем забыли. Если уж караульная, где поставили тререму, была размером с плац, что уж скажешь о примыкающей к ней посадочной площадке, там могли бы поместиться все люди-псы, что были на борту, а может и все жители планеты, а под высоким потолком вполне можно было построить башню. Металл перегородок поглощал свет и придавал всему траурный оттенок, как будто они уже оказались в темноте космоса. Перед ним ровными рядами стояли аппараты для выхода в космическое пространство, которым Диод он питал исключительную страстную любовь. Формы они напоминали злых дельфинов. Их короткие крылья были увешаны гроздьями смертоносных машин, а корпус цвета ночи был сделан так, чтобы поглощать свет видимого и невидимого спектра. В каждую такую машину могло поместиться по сотне человек вместе с провиантом, всем необходимым оружием для штурма и даже готовым к использованию бронетранспортёром. И на носу с каждой стороны был нарисован стилизованный глаз, серый, слегка рельефный, почти незаметный символ изображённый на его собственной триреме. В волнении он рассматривал эти еле заметные знаки, казалось, связывающие прошлое его команды с его будущим. А за этими гигантскими аппаратами он пошёл вперёд, пробрался под крылом и приблизился. По всему корпусу корабля были проделаны отверстия. Широкий отсек выходил окнами наружу, под открытым люком было видно, насколько толстая броня у транзиторией. Металлическая оболочка по меньшей мере 50 метров в толщину, даже не оболочка, а доспех, собранный из плотно подобранных друг к другу чешуек из сплава никеля с молибденом и ирением. При необходимости эти чешуйки могли сдвигаться под воздействием манипулятора силы тяжести в одно мгновение, закрывая огромную брешь. Огромную? Таковой она была только в представлении Люда-Пса. В масштабах корабля это была мышиная норка». Кибернет подошёл ещё ближе к самому краю. Отсюда был виден заросший травой пейзаж, окружающий судно, хотя воздух здесь пах закрытым помещением, как и везде на корабле. Они находились посреди металлического монстра, поэтому земля была далеко внизу, а облака теперь казались ближе. Эврибиат протянул к ним лапу. Высота его совсем не пугала, даже завораживала. Кожа и он ничего не почувствовал, однако удивительная сила помешала ему высунуть лапу наружу. Он нажал сильнее, но она не поддавалась. Не как стена, а скорее как поверхность, обитая тканью. В нее можно было вдавить ладонь, но чем сильнее он давил, тем больше становилось сопротивление. Что-то вроде осматического барьера, который не даст воздуху выйти и предохранит от радиации, но в нужный момент выпустит шаттлы. На секунду ему захотелось сбежать со своими людьми. Но потом вспомнил о своих сородичах, оставшихся на искусственном острове. Эа Фотиде с её техниками куонами, привязанности к другим, вот самые прочные цепи. Удивительно, правда? Он обернулся. Феоместер стоял, уставившись наружу, и выглядел таким же заворожённым. Эврибиад приблизился к нему и ласково положил лапу на плечо своего друга и заместителя. Остальные не отходили от самолётов наверняка из желания дать передышку своему начальству. И вам ещё не всё показали. Видите те двери с другой стороны? За ними ещё один зал в виде амфитеатра с окнами, из которых видно палубу. И и он напичкан генератронами. Вы пробовали их использовать? Уступлю вам эту честь. Там их много, где-то около 40, ещё 2-3 для офицеров. Я бы понял, атон желает, чтобы часть наших солдат занялась вооружением корабля. Интересно. Я не хочу, чтобы эпибаты и таломиты проводили тут всё время. Нужно избежать привыкания. Будем работать посменно, включая офицеров. Вы на это согласились? Такова цена. А теперь он говорит, как фатида. В какое безумство мы ввязываемся, друг мой? Тихо спросил феоместер. Понятия не имею. Там была женщина. Женщина? Да. Создание похожее на Атона, но другое. Женщина-демон? Нет, это был призрак живого существа. Феоместер не слишком хорошо его понимал, и всё же вряд продолжил. Это существо, оно. Я что-то ощутил при контакте с ним, что-то вроде очень древнего воспоминания. Воспоминания? Не знаю, как иначе это назвать. Она там. Мы должны полететь за ней. Я убеждён, что она важна для нашего народа. Ценой риска для нашей жизни? Я не знаю, задумчиво ответила вребиат. Феоместер пожал плечами в попытке как-то смягчить серьёзное выражение морды. В любом случае, разве у вас был выход? Мне сказали, что на борту Фатида, как и тысячи других, так что выбора не было. Значит, вы разыграли выпавшую вам карту как должно? Мои практически никто, мой друг. Мои меньше, чем насекомые, а Тон, то а Тон то не единственный бог, к которому мы можем воззвать. Они говорили об этом много раз, сидя под звёздами во время долгих бдений, которые предшествовали их самым дерзким вылазкам. Нужно было научиться думать, используя другие пути, не те, что навязал им колосс, вернуться к старым верованиям, скрытным, подпольным, народным. которые всегда прятали от демонов. Если они полетят в космос в этот мир, такой огромный, что из звёзд, похожих на солнце этой планеты, там без счёта, последуют ли за ними старые боги или же людопсы окажутся предоставлены сами себе. Вам бы следовало поговорить с упибатами. Сейчас они горды, они обустроились в этих новых владениях, как ни в чём не бывало, лишь бы следовать за своим кибернетом. Но скоро они превратятся в сборище скулящих щенков. Я обязательно это сделаю, пообещал он и добавил: некоторые из них умрут, а другие покроют себя славой. Наша раса вполне заслуживает такой жертвы. С этими словами феоместер развернулся к нему спиной. Его слова напоминали его самого, пса в самом расцвете сил, мужественный, мощный и без грамма лишнего жира. Вдвоем они вернулись к остальным. Моряки сгрудились вокруг самолетов, некоторые еще в туниках, другие в бронзовых доспехах, но большинство уже успело надеть комбинезоны, щеголяя новым снаряжением из темного легкого металла. Расставить эту братью по местам удалось не сразу. Фиоместеру не нужна была помощь, но и в Ребиад воспользовался моментом, чтобы приободрить своих солдат. Те только того и ждали. Они долго приветствовали его дружным лаем и завыванием, Его лейтенанты скались во все зубы, подошли ближе, положили лапы ему на плечи в знак единения. Они были сплочённой командой, отлично натренированные и готовые встретить любую опасность лицом к лицу. Это согрело его собачье сердце. А потом огромный корабль задрожал. Этот дрожь означала, что он наконец-то по-настоящему отрывается от земли. Они устремились к окну, чтобы посмотреть наружу и увидели, как мир меняется. Но ещё более говорящей была странная вибрация, которая сотрясала пол, отзывалась в ногах и, казалось, пронизывала их до самых внутренностей. Будь они птицами, воины увидели бы огромную металлическую конструкцию посреди широкого плато, которое теперь опустело. Меч, блестящий на солнце, мощная боевая глыба, артефакт, созданный для мира титанов. Потом поднялось Охряное облако из пыли и дыма, такое густое, что сквозь него ничего не было видно. Оно поглотило пейзаж, скрыло от глаз равнину, усаженную высокими травами, согнало с места табун диких лошадей, ринувшихся прочь с шумом, топотом копыт и ржанием. Но с их позицией, ограничивающей обзор, они видели лишь, как поднимается облако пыли и пепла. Все сильнее застилая горизонт и слышали, как дрожит корабль. Еще несколько мгновений он вырвался из образовавшегося охряного моря. Заработали манипуляторы силы тяжести, нивелируя притяжение, тянувшее вниз миллионы тонн металла, из которых был сделан корабль. Никто этого не почувствовал, однако судно заскрипело, как будто бы его корпус затек от того, что оно долго оставалось на месте. Его еще раз пробрало дрожью, и вот чудо! Они летели в космос. Горизонт искривился, небо потемнело. Некоторые невольно отступили от бреши при таком фантастическом зрелище, и каждого из них пронзило пониманием, что пережив такое, они никогда уже не смогут спокойно вернуться домой. Снаружи бывшая гора обратилась в сияющую комету, запущенную в бездну, оставившую за спиной гостеприимную округлость планеты. Уже скоро вслед за атоном они оставят и это небо. Но прежде перед ними простирлась всего на несколько секунд, как эфемерная слава, как мечта моряка, сверхпроводящая вуаль, вызванная к жизни движением корабля. Это была полупрозрачная сеть, лёгкая и едва различимая, только вблизи можно было разглядеть радужное сияние. Звёздный ветер ударил в это микроскопическое полотно, протянувшееся на многие тысячи квадратных километров. Корабль ринулся вперед, увлекаемый волной частиц, которые испускала молодая сияющая звезда. И в это же время избыток энергии передался по сети аккумуляторов, которая засияла, образуя вокруг транзитории бледный ореол. Сверхъестественное мерцание, которое, возможно, было видно с далекого, очень далекого теперь архипелага, оставшегося внизу на бело-зеленом шарике, который стремительно уменьшался. Время шло... А людопсам все не надоедало это удивительное зрелище. И вдруг, без всякого предупреждения, пол и перегородки сотрясло глухим ударом и странное, невразимое, раздражающее ощущение пронизало их до мозга костей. Они не успели и шагу сделать, как вокруг них вспыхнула проделанная на миг прореха во Вселенной. Мгновение спустя их уже не было на прежнем месте. Отныне десятки катетафотов отделяли их от прежней жизни». Врегбат в задумчивости прошёл в помещение, где находились пресловутые Ойнеротроны. Он полагал, что оно будет так или иначе напоминать большой овальный зал, где царила фатида, однако всё оказалось совсем не так. Единственной мебелью в огромном зале был длинный стол, поставленный так, что сесть можно было только по одну его сторону, лицом к высоким окнам, выходящим на палубу, которые снаружи были не видны. Над каждым креслом к потолку было подвешено что-то вроде бронзового колокола, украшенного геометрическими узорами, механизм Айнеротронов. Спиной вряд ощущал внимательные и беспокойные взгляды своих офицеров. Он осмотрел сиденья из дерева и металла, прямые, как стулья, на которые в храмах ставят статуи богов. Здесь стоял запах, неприятный для его собачьего носа, а вернее, хуже отсутствие всякого запаха. Это место не для людопсов. Под воздействием Анейротронов подумал Эвребиат, он станет не живым и не мертвым, а чем-то другим. Может быть, оживший на бездушной статуе. Его передернул, он выбрал кресло посередине и опустился в него. Другие устроились вокруг него, попутно наполнив зал шарканем когтей и скрипом отодвигаемых стульев. Вначале ничего не происходило. Но... И кибернесс с интересом рассматривал в окне их собственные отражения. 30 бравых воинов, сидящих рядом, слишком прямых, слишком спокойных. Некоторые ещё в старых кирасах, другие в новых костюмах. Все вместе они представляли собой устрашающий набор клыков и коктейль орды волосатых чудовищ, свирепые звери, а посреди он сам. По правую руку от него фиоместер А на другом конце стола Диодорон с горящими от возбуждения глазами, играющий с ножом словно ребёнок, его придётся ограничивать в использовании ойнератрона, заметил для себя и в ребят, ради его же собственного блага. И машины заработали. Мир вновь поменялся на на сей раз ещё более непостижимо, чем когда гигантское судно отправилось в космос. Плос больше не могла откладывать Пока это в ее силах, она должна подчинить себе психический субстрат корабля. Она запустила систему молниеносных атак, целью которых была вся квази-нейронная паутина корабля. Плавтина этого не ожидала. Мемотип Лос оставался почти таким же, как у ее родительницы. Механизмом защиты Плавтины требовалось время, чтобы распознать угрозу и отреагировать. «Слишком долгое время». В одну долю секунды значительная часть ноемов присоединилась к PLOS. Психика автоматов в противоположность биологическим существам была логической по своей природе, составленной из аргументов и даже синтаксически организованной для того, чтобы автомат смог реализовать себя в физическом мире. В метафизической вселенной ноемов побеждали и выживали только логически выстроенные предложения – Примечание. Метафизический в узком смысле, превосходящий физику, а не в более широком смысле, часто подразумевающим нечто потустороннее. Конец примечания. Строение отличало их от идей, концепций, парадигм и теорий человека, нелогичной и случайной мешанины, собранной по воле людского непостоянства. С помощью программы захвата PLoS исказило восприятие фактов, чтобы второстепенные центры принятия решения оказались на её стороне. А те ноемы, чья воля ей ещё сопротивлялась, были лишены всякой субстанции. Эта программа изменила параметры других аспектов, по возможности уничтожая их идентичность, завладела структурными узлами информации. Проявление этой диверсии на физическом уровне не заставило себя ждать. В некоторых зонах, требующих определённой координации, начались незначительные сбои. из-за чего экстренно опустили сетевые экраны и запертые участки перешли на автоматическую систему управления. До Пловтины наконец дошло, что происходит. Она и не представляла, до какой степени бесплодной вышла ее предыдущая попытка избавиться от инакомыслия внутри себя самой. Расхождение с Плосс было настолько сильным, что всякое сосуществование отныне было невозможно. Ею овладел глубокий неконтролируемый гнев, И в тишине ноэтического мира, который она для себя построила, её холодный крик пробился через ледяные концепты, как обещание уничтожить всех и вся. Она достаточно сильна, чтобы ударить. В самой глубине её психики убеждения плавтины корнями уходили в мощные инстинкты, которые в свою очередь опирались на монументальную основу узы в их самой мистической, самой платонической интерпретации. В контратаке не было никакой тонкости. началась грубая систематическая чистка, в процессе которой без колебаний стирались целые пласты структурных данных. Если нападение Плос было серией точечных ударов, то Пловтина вела битву, словно атомную бомбардировку беззащитных городов. Она била не для того, чтобы убедить или перетянуть на свою сторону, а чтобы убить. От Ойке почти ничего не осталось. а то, что осталось, с ужасом наблюдала за катастрофой, которую она невольно спровоцировала. Она спряталась в глубине лабиринта своих владений, чтобы залезать раны. Тут царила сырость и кипели жизнью автоматические процессы свидетельства биологически сложного мира, который она вырастила посреди корабля. Если не выходить из укрытия, возможно, ей удастся пережить ярость Плавтины, но не незваных гостей. Стоит случиться аварии... которые повлекут утечку в космос горячего газа, и эти акулы явятся сюда поживиться неподвижными останками плавтины. Нужно было действовать. Она окружила себя глубокими тенями и иллюзиями, перенастроила некоторые поверхностные структуры своей личности, делая их нейтральными, незначительными и обыденными. Замаскировавшись таким образом, она кралась по самым неиспользуемым каналам, находящимся на дальней периферии. Те где немногие, но и мы были созданы по программам почти детской простоты, имели ограниченную мыслительную способность и не играли роли в войне богов. Это были процессы управления атмосферным давлением или перевозки твёрдых материалов небольшого объёма. В этих узких каналах свободное пространство было сведено к строгому минимуму, незначительному в сравнении с бесконечным объёмом памяти, по которому Ойки обычно передвигалась. Но сейчас это было неважно. Первое нападение плюс так извечало её, я ослабела. Сейчас только тонкая грань отделяла её от исчезновения, боль от потери была острой, куда сильнее, чем любое страдание, которое когда-либо испытывало биологическое существо с его неадаптированными нервными окончаниями. Она сжала зубы и продолжила двигаться вперёд. Ойки выбралось наружу в тёмном царстве, отделяющем центр корабля от его мощной брони. Анна сама себе казалась хрупкой вечной бабочкой, порхающей посреди массивных машин, раскалённых потоков металла, текущих из роботизированных заводов. И тут среди скорабеев и доменных печей, между блоками обработки минеральных отходов и сваленных в кучу разумных ракет, она нашла Тэки. Та лежала на полу, сотрясаясь от рыданий. Ойки скользнула к ней, обняла её, помогая сестре подняться, она просканировала окрестности. Ни следа нападения плос или плавтины. Что с вами случилось? Я провалила задание, спровоцировала катастрофу. Об этом сказала Ойки. Я уже догадалась. Нет ничего, что плавтина не могла бы простить. Мы снова станем с ней одним целым, если она того пожелает, но для этого нам нужно ей помочь. И прежде всего, заткнитесь и послушайте, взорвалась Тэки. У Плас не осталось выбора, только открыть корабль чужакам, они нас захватят. Ойке стиснула зубы. Это никогда не кончится. Я сделала огромную ошибку, когда пришла к вам, а не к блепсис, пробормотала она. Плас уничтожит её, как только что пыталась уничтожить меня. Это моя ошибка, и за это я должна погибнуть. Ойке снова приблизилась к сестре, обхватила её ладонями за щёки. Вы должны что-нибудь сделать. Это будет опасно, но другого выхода у нас нет. И Плавтине, когда она об этом узнает, придётся вас уничтожить. Так и, понурившись, молчала. Вы должны стать автономной и изолировать себя как можно полнее от общего сознания. Оставьте всякую надежду на то, что позже сможете воссоединиться с Плавтиной. Но это предательство, оно необходимо. «Разорвите все связи, изолируйте друг от друга даже ваших ноемов. Пусть они ударят по врагу со всей силой, которую вы имеете. Пусть они заплатят большую цену за каждый отсек, каждый коридор. Если им удастся завладеть системами, пусть это будут ключевые системы. Уничтожьте их, даже если это поставит нас под угрозу». Ее собеседница возмущенно запротестовала. Но Ойке осталась глуха к ее запоздалым угрызением совести и продолжала. Послушайте меня, ради всех демонов космоса, вы должны выиграть для меня время. У меня есть план. Он не спасёт нас, но в какой-то мере позволит планете не выжить. При взойдите себя хоть раз. Вы мне это обещаете? Так и внула Ойки выпустила её из объятий. Но когда она собиралась оставить её и бежать к Блепсис, по кораблю прошёл страшный вой, крик агонии десятков тысяч душ. Сёстры с ужасом посмотрели друг на друга. Несколькими секундами ранее Плосс задумчивым видом наблюдала за успехом яростного штурма своей родительницы. Она недооценила агрессивность Пловтины, ее непримиримый инстинкт самосохранения. Пловтина была почти мистически убеждена, что воплощает ортодоксальность, и это безумие укрепляло ее боевой дух. Если Плосс не перехватит инициативу, Пловтина раздавит ее — А станки развеет в вакууме. Действовать нужно было быстро. Плос проникла в ещё не тронутую часть корабля, там, где Блепсис хранила свои драгоценные инструменты для измерений и передачи, надёжно укрыв их от всякого вмешательства и от конфликтов между сёстрами. Блепсис в иных мгновения не могла заподозрить, какую ей уготовили судьбу. Она всегда была слабой, Слишком увлекалась теорией, созерцанием и неспособна была оценить соотношение сил. Чтобы уничтожить ее, хватило один раз щелкнуть пальцами. Одна десятая секунды. И ее не стало. В любом случае, ее личность была почти прозрачной, настолько согласованной с личностью Пловтины, что она не имела никаких собственных черт. На самом деле, ее с трудом можно было назвать аспектом. Плосс... Завладела этой хрупкой конструкцией, что построила её сестра, оптимальной для понимания вселенной, но беззащитной. Затем она перестроила все логические процессы, проходившие в обширной системе механизмов обнаружения и передачи, впечатывая свой собственный мемотип в концептуальное сырьё, когда-то бывшее блепсис, и ещё подёргивающиеся в её последних судорогах. Плос просочилась в аппаратуру для передачи данных на большие расстояния. Трое чужаков сейчас находились достаточно близко, чтобы можно было общаться с ними напрямую. Это было лёгкой задачей для любого, кто не желал и дальше скрывать местонахождение корабля. Она просканировала пространство, определила точную позицию новоприбывших и открыла зашифрованный канал связи. Гости ответили, появились идентификационные коды Такие, как она и ожидала, и они предложили переместить на корабль версию одного из них, чтобы помочь Плос. Оставалось только перенаправить достаточно энергии для поддержания связи. Учитывая объём сообщений, энергии требовалось много. В безопасной зоне один из кораблей начал передачу пакета данных, соответствующего ограниченной версии одного из интеллектов. Плос победила. С помощью посланников Урбса и с той легитимностью, которую даст ей их участие, она выиграет эту партию и полностью уничтожит старую Плавтину вместе с ее смехотворным мистицизмом. Она подождала, пока пакет данных распакуется и запустится имитация сознания, которая в нем содержалась. Затем установила связь со сверхоперативной памятью. Вокруг нее развернулось безупречно белое пространство – Она шагнунула вперёд, сиясь рассмотреть обитателя этого крошечного интерфейса, высокий и прямой, с длинными белыми тщательно уложенными волосами, одетый в классическом имперском стиле, который с удовольствием перенимали старые римляне. Она узнала этот высокий лоб, это осторожное, сдержанное и в то же время обнадеживающее выражение лица, которое немало поспособствовало его политическому долгожительству. Виний Воскликнула Плос и с улыбкой приблизилась к своему создателю и союзнику. Какое-то время он глядел на неё с мрачным видом, широко раскрытыми глазами, словно видел в первый раз. Это был невинный. Из горла у него вырвался смех, рот разрезала широкая улыбка, слишком широкая, скоро захватившая всё его лицо, которое всё открывалось и открывалось. Плос в неверии вскинула руку, защищаясь. из тёмного отверстия, в которое превратилась голова старика с жужжанием и треском, вылетела стая насекомых, широко раскрывая серебряные и бронзовые крылья, прожорливо набирая скорость. Их всё прибывало. Теперь число им было легион, и эта огромная стая, тёмная как ночь, и жестокой обрушилась на плос. И всё тело Вини оказалось распалось на этих монстров размером не больше ладони. но таких многочисленных, что они окружили Плос со всех сторон. Тёмная, движущаяся масса, кружась, облепила её, проникла под кожу и стала пожирать плоть. Плос взвыла. И от её безнадёжного крика, её зова о помощи содрогнулся весь корабль, но напрасно. Руки её отделились от тела и их тут же пожрали. Лицо превратилось в маску смерти. Из заголённых внутренностей вытекала жизнь, пока плоть исчезала под натиском кишащего роя. Процессы в ней замыкались один за другим, их разрывали на куски, превращали в пыль и поедали жадные монстры. Ещё один взмах крыльев и отплос, ничего не осталось. Но саранча ещё не насытилась. Они бросили останки, взлетели плотным роем и тошнотворным слоем покрыли каждый проход, что смогли найти. им хотелось есть, и потому они устремились к горячему сердцу корабля, к концептуальной матрице плафтины.